Глава 79. Подозрение. Рассвет на секретной базе. Все агенты были заняты забором своего оборудования, так как им пора было эвакуироваться. «Братяо! Братяо, где ты?» Линьяо хлопнул по двери контейнера грузовика. Он выглядел расстроенным. Последние 15 минут он пытался найти Хан Сяо, но его усилия были тщетными. Остальные агенты из 13-го подразделения начали терять терпение. «Его нет в грузовике!» «Куда он мог пойти?» Ли была озадачена. Все смотрели друг на друга, не имея ни единой догадки. Прошлой ночью Хансяо говорил, что хочет остаться в грузовике, но теперь его там не было. «Что именно он делал прошлой ночью?» «Каков план вашей команды?» Цы Байдзя спросил у команды Джанвэя. «Мы останемся, чтобы дождаться его возвращения», ответил Джанвэй. «Если необходимо сделать это». Дисусу была сильно удивлена. «Потому что ключ от грузовика у него». Джан Вейск ржетал зубами от сильного гнева, и выступающие вены на лбу готовы были взорваться в любой момент. Все потеряли дар речи, не будучи уверенными в том, повезло ли им или не повезло иметь такого человека в своей команде. Сыба и Дзя был очень недоволен, так как он ненавидел любые неожиданные изменения во время миссии. Как раз тогда, когда он думал, что Хан Сяо имеет чёткое представление об общей картине, он вызвал такие проблемы. «Я поди ослеп! Любой член команды, который действует самостоятельно, не подчиняется приказам, является негодеем. Если что-то пойдёт не так, Цыбэйцзя должен был бы взять на себя ответственность. Этот Хэнсяо такой осёл! Агенты Хэсла, дислоцированные на другой стороне, обнаружили необычное поведение подразделения 13 и начали тайно обсуждать. Некоторые из агентов подразделения 13 намерены остаться позади. Я думал, что мы согласились выдвигаться вместе. Ефань нахмурился. Он пошёл, чтобы найти Цыбэйцзя и получить ответ на этот вопрос. после чего он вернулся и объяснил причину агентам хесла «Какой агент пропал?» «Это был агент, который носил маску. Его зовут Хэнсяо». «Это он». Лицо Винны внезапно напряглось, и она сказала. «Прошлой ночью, когда мы получили информацию, Хэнсяо не поверил ей без каких-либо подтверждающих доказательств, а затем он ушёл на всю ночь, не оставив сообщения. Это кажется довольно подозрительным. Возможно ли, что он шпион?» Все агенты хесла были поражены. «Будь осторожна со своими словами!» Ефань нахмурился. Он не воспринял эту мысль, но действия Хан определённо вызывали его подозрение. «Мы сообщим обо всех фактах командующему, когда вернёмся в военный лагерь». После того, как все остальные агенты ушли, Джен Вэй и трое других товарищей по команде остались на базе. Линьяо не мог не спросить. «Куда ушёл Хан И что он собирается делать?» «Откуда я знаю? Он ничего не сказал мне прошлой ночью». Лиолин закатила глаза. Джан Вэй покачал головой, чувствуя раздражение. Этот парень не уважал лидера своей команды. Другие агенты прибыли на границу несколько часов спустя. Винна и Ефан немедленно отправились докладывать полковнику Карлу. Агент 13-го подразделения пропал без вести на всю ночь. Полковник Карл ходил взад-вперед, нахмурившись. «Это правда на сто процентов?» – спросил он. Винна кивнула. «Он ушёл прошлой ночью, никому не сказав». И это было сразу после того, как мы обнаружили информацию о базе Долины Темного Ворона. «Хотя это кажется подозрительным. Это не значит, что он шпион», — добавил Ефань. Полковник Карл медленно кивнул. «Я пойду и уточню это у драгона попозже. Теперь расскажите мне больше о результатах разведки». «Пленник, которого мы привезли, был проверен на детекторе лжи, что означает, что всё, что он сказал, было правдой. Более того, Ефань лично взломал их сеть, чтобы забрать всю эту информацию. Мы можем гарантировать её подлинность». Сказала Винна. Глаза полковника Карла обострились, и он решительно сказал. «Тогда давайте атаковать немедленно, прежде чем что-то изменится». Ефан не мог решиться. «Агенты 13-го подразделения, оставшиеся на секретной базе, будут в опасности, если армия атакует сейчас. Для достижения нашей стратегической цели, разумно пожертвовать одними или двумя людьми из Стар-Драгона, так как они не из нашей страны, нам не нужно так много об этом волноваться». Полковник Карл не задумывался над Эзи. В то же время, сделав большой крюк, Хан Сиау наконец привёл двух пленников туда, где он спрятал свой ящик с инструментами, минуя все детекторы и посты. Всё путешествие было трудным и обременительным. К тому времени он был таким уставшим, что почти плевал кровью. На пленниках не было камуфляжных костюмов, поэтому ему пришлось часами обходить опасные зоны. К счастью, они были техническим персоналом, отвечающим за тестирование детекторов и наземных мин. поэтому они предоставили много ценной информации. Иначе он бы не смог уйти незамеченным. Один раз пленники пытались заманить его в зону повышенной опасности, чтобы разоблачить его. Но он сразу это понял. Он жестоко наказал их, прежде чем они полностью начали сотрудничать с ним. Солнце ясно светило на небе. Хантьява рассчитал время и вздохнул. Чёрт, я не успел до установленного времени. Думаю, все остальные агенты уже ушли. Он достал свой ящик с инструментами и достал радиооборудование. чтобы связаться с Джан Вэя. «Приём, приём! Янзы, Янзы! Это Хуан Хэ! Пожалуйста, ответьте, если вы меня слышите!» «Жёлтая твоя голова!» Ярость Джан Вэя можно было услышать через наушники. «Куда ты ушёл? Ты куда-то запропастился ночью, никому не сказав! Так что все остальные агенты уже ушли! Нашей команде пришлось остаться на базе и ждать тебя!» «Правильно! Тебе лучше компенсировать свою ошибку! Я хочу новое оборудование!» Лиолин включилась в радиоканал. можно было услышать раздражение в её голосе и представить её надувшейся. Это было на самом деле немного мило. Хан Сяо покачал головой и начал действовать более серьёзно. «Я проник на базу Долины Тёмного Ворона и обнаружил секретную информацию». «Давай я свяжу тебя с офицером Ци», — сказал Джан Вэй с торжественным выражением. Ци, воедя, получил радиосообщение в пограничном военном лагере. «Джан Вэй, что случилось?» «Хан Сяо вернулся?» — спросил он. «Он хочет поговорить с тобой». «Ему лучше приготовить хорошее объяснение своих действиях!» Цыба был явно недоволен. После того, как Хан Сяо был подключен к каналу, он сказал, «Я только что получил информацию о том, что у Баты Долины Тюмного Ворона есть два сектора – внешний и внутренний. Во внешнем секторе работают все сотрудники низшего звена, в то время как все основные члены организации находятся во внутреннем секторе. Внутренний сектор спрятался глубже в горной долине, и низкоранговый персонал снаружи даже не знает о его существовании». Информация о внутреннем секторе засекречена для всего низкоуровневого персонала, и путь, соединяющий два сектора, всегда заблокирован. Два пленника рассказали им что база была разделена на два сектора. Внутренний сектор был впрятан глубоко в горах, где хранились все важные материалы. Это было настоящее ядро базы. Высшее руководство базы не говорило персоналу периферии о внутренней базе, так что это было секретом для многих сотрудников организации Гермина. В прошлой жизни Хэньсяо настоящие игроки – даже не знали о существовании внутренней базы. Внутренняя база имела много путей эвакуации. Основные члены могли уйти, не оставив ни следа. Они были очень хитры в том смысле, что каждый из этих путей был засекречен. Никто не знал, по какому пути они пойдут, прежде чем высшее руководство базы начнет фактическую эвакуацию. Циба и Дя сразу понял важность этой информации. Если бы Хесла не знал о существовании внутреннего сектора базы, и армия пошла бы вперед, чтобы атаковать внешнюю базу, Они просто отступили бы, когда уничтожили внешнюю базу. Объяснив это военным успехом, в этом случае основные силы противника были бы полностью невредимы, а внутренняя база оставалась бы в безопасности. Враг мог тайно отступить в будущем, гарантируя, что укрытие будет защищено от врагов. Ци был ошеломлён. Он не мог поверить, что поступок Хэн Сяо сможет принести такую критическую информацию. Несмотря на то, что это была хорошая выполненная миссия, я всё же должен подчеркнуть, что недопустимо действовать самостоятельно, без каких-либо приказов. «Подожди немного. Я немедленно сообщу об этом командиру». Цибайдзя был остановлен заместителем офицера, когда он попросил встретиться с полковником Карлом. Он с тревогой ждал пять минут, прежде чем ему разрешили войти в кабинет. Когда он вошёл, он увидел, что Яфань и Винна тоже были там. Полковник Карл посмотрел на Цибайдзя и спросил, «Что у тебя для меня?» «Один из членов моей команды только что обнаружил важную информацию». о которой вам необходимо сообщить». «Хан Сяо?» «Да». Ци кивнул. Но он не понимал, что у других троих появился странный взгляд. Глаза полковника Карла вспыхнули. «Говори». Хан повторил то, что сказал ранее. И в конце добавил. «Если мы начнем атаковать сейчас, мы уничтожим только пустую оболочку. Надеюсь, мы сможем приостановить операцию, пока наши ребята не разузнают время эвакуации противника, их маршрут и детальную структуру внутренней базы». Тогда мы сможем напрямую уничтожить их эвакуирующиеся войска и предотвратить прямую атаку на их укрепление. Это значительно сократит наши потери. Полковник Карл был безразличен после того, как все это услышал. «Откуда ты взял эту информацию?» Спросил он вдруг. «Я проник на их базу, замаскировал свое лицо, и мне удалось захватить двух сотрудников с базы». Внезапно полковник Карл закричал. «Ты лжешь!» По мнению полковника Карла, для хансява было невозможно проникнуть на базу. Даже если он говорит, что может скрывать своё лицо, это займёт не менее десятков минут, чтобы сделать нужную маску для лица. В течение этого времени Хэнсяо столкнулся бы со всеми видами опасности. В то же время он не мог предсказать, с каким врагом он встретится следующим. Поэтому он не мог заранее сделать маску для лица. Таким образом, это была невозможная ситуация. И Хэнсяо никогда не смог бы этого достичь. Хэнсяо был поражён. Он понял, что эти люди не знали возможности его умной оптической маски. Функции оптической маски были его козырной картой. Он не стал бы разглашать такую информацию. Однако, не раскрывая этого, он не мог объяснить детали своего проникновения. «У меня есть возможность сделать это». Хан Сяо должен был дать неоднозначный ответ. «Если ты сможешь это продемонстрировать, мы не сможем тебе поверить». Полковник Карл был всё ещё безразличен, но он всё больше не доверял словам Хан «Этот человек. И вправду подозрительный». Глава 80 Смелый шаг. Хансяонах модился: "Если у тебя какие-либо доказательства в поддержку своих слов?" Цыба идя быстро предложил решение, доверяя Хансяо. Однако у Хейсла была другая позиция. Обе стороны не доверяли друг другу. Хансяо сделал паузу и сказал: "У меня есть два пленника. Вы можете проверить их на детекторе лжи, чтобы убедиться в моей правоте". Полковник Карл прищурился. "Ну тогда можешь привести их". Циба и Дзя облегченно вздохнул. Хотя он скептически относился к тому, как Хан сумел проникнуть на базу, он решил поверить, что у Хан были свои собственные способы. К счастью, у него были пленники, которые могли доказать, что он говорил правду. Однако после того, как радиосвязь была прекращена, полковник Карл сказал своему заместителю «Прикажи войскам выдвигаться! Наша цель – Долина Тёмного Ворона!» Цыбайдзя был ошеломлён. Это было полной противоположностью тому, что было обещано ранее. Полковник Карл не хотел объяснять своё решение. Хэнчао потребуется несколько часов, чтобы привести так называемых пленников. Если Хэнчао начнёт разыгрывать трюки и задержится, враги из базы Долины Тёмного Ворона могут воспользоваться возможностью полностью эвакуироваться до того, как его войска смогут добраться до цели. Как командир, он не будет просто так менять своё решение, основываясь на определённых непроверенных данных. Он был более склонен доверять разведке Ефаня. У него были свидетели, доказательства, а также они были из своих. Полковник Карл полагал, что не будет никакого ущерба, если они выдвинутся раньше, даже если Хан Сяо прав. Хан Сяо всё ещё мог принести ему пленников. Единственное отличие заключалось в том, что база была бы в состоянии повышенной готовности раньше. И это создало бы опасность для команды Хан Сяо. Но он не заботился о жизни группы агентов Стар Даже если они в итоге будут убиты, офицеры высшего звена Хэслы не будут передавать этому значение. Кто-то из Хэслы, естественно, заблокирует протесты 13-го подразделения. Кроме того, Хансяо уже предоставил информацию о внутренней базе. Полковник Карл не стал кричать. Сможет ли Хансяо доказать свою историю? Он мог проверить эту информацию сам, после того, как Хансяо доберется до базы. «Мои люди все еще находятся возле базы! Ваша необдуманная атака подвергает их большой опасности!» Цыба и Дзя был явно в ярости. «Такая прекрасная возможность может пропасть в любой момент. Мы не можем рисковать задержкой операции из-за одного или двух агентов». Поскольку они сами являются агентами, я уверен, что они смогут понять общую картину, спокойно ответил Карл. Протестую! лицо Цыбейджа было наполнено гневом. Это не то место, где ты мог бы выражать свой протест. Карл нажал на кнопку, чтобы вызвать отряд солдат. Они направили свои винтовки на Цыбейджа. Увидите наших друзей Стардрагона в транспортные средства. Позже мы выступим все вместе. Я не хочу, чтобы они общались с кем-либо ещё, так как это может привести к утечке нашего плана. Поэтому заберите все их устройства связи». Карл специально подчеркнул слово «друзья», чтобы выразить свою точку зрения. Цыбэйдзя был настолько взбешён, что его тело начало энергично трястись. «Эх, как дело дошло до этой стадии? Ефань был лишён слов. Хансяо предложил консервативный метод, а Карл был более радикальным. Ни один из них не был неправ, но Карл был командиром, а Хансяо был только подчинённым. Кроме того, они были не из Хэслы. Винна холодно смотрела со стороны. После того, как связь прервалась, лицо Хан Сяо почернело. У него была догадка, что Карл был радикальным командиром, поэтому, скорее всего, он опадёт заранее. «Этот парень жаждет быстрого успеха!» Хан Сяо был явно раздражён. Похоже, он должен завершить миссию самостоятельно, так как время истекало. Однако он знал только о существовании внутренней базы, но не о пути и временной эвакуации противника. Ему нужно было снова проникнуть на базу, чтобы собрать больше информации. На этот аз Хан Сяо не планировал делать это сам. Чтобы достичь своей цели, одно только проникновение не будет оптимальным вариантом. Лучшим вариантом было бы внедрить в базу Линьяо, хакера, как компьютерный вирус. Он мог бы перерезать коммуникационную сеть противника в критические моменты, делая их слепыми и глухими. Поэтому ему пришлось сделать две маски для лица на основе двух пленников. В хранилище грузовика были формы и инструменты для создания масок. Таким образом, они бы смогли создать маски за час или около того. Хан Сяо заставил свой разум сосредоточиться и использовал оставшуюся энергию, чтобы дотащить двух пленников к их секретной базе. Он достиг её днём, и его товарищи по команде вышли, чтобы поприветствовать его. «С тобой всё в порядке!» Лин Яо быстро вышел вперёд, чтобы поддержать измученного Хан Сяо. Хан Сяо покачал головой и сказал, «Осталось не так много времени. Нам нужно сделать две маски с лизами этих пленников». Линьяо и Ламберт используют их удостоверение личности для проникновения во внутреннюю базу. Я объясню детали позже. Братяо! Братяо, у меня нет опыта шпионажа. Можешь ли ты поручить эту работу другому человеку? Лицо Линьяо побледнело из-за всепоглощающего страха. Ты наш единственный хакер, так что это должен быть ты. Линьяо окаменел. Я буду второй. Лия Линь вызвалась сама. Хансяо посмотрел на неё и без колебаний покачал головой. На что ты намекаешь? Лиа была в ярости. «Эти вещи слишком велики, поэтому их трудно скрыть». Хан указал на её грудь. Лиа потеряла дар речи. Линьяо тревогой схватился за рукав Хан и спросил обнадёживающим голосом. «Братяо, тогда, может, ты пойдёшь со мной?» «Нет, я не пойду. Эта миссия слишком опас... <coughs> слишком проста для меня. Она недостаточно сложная для меня». «Ты определённо сказал что-то подозрительное до этого...» Линьяо и Лиа Линь закричали в сердцах. «Тогда это сделаю я», — сказал Джан Вэй. Хан Сяо снова покачал головой. «Нет, ты не можешь. Никто другой не может управлять бронированным костюмом. Ко всему прочему, ты лидер команды». «О, так ты всё ещё помнишь, что я лидер команды». Джан Вэй горько улыбнулся. С момента появления Хан Сяо он стал просто подставным лицом. Оставался только один возможный кандидат. «Значит, решено. Это будешь ты». Хан Сяо оказал на Ламберта. Ламберт промолчал. «Боже мой, я определённо умру!» Линьяо был раздражён. Ламберт ударил под затылку Линьяо без эмоций, поскольку он был недоволен отношением Линьяо к этому решению. По его словам, выглядело так, как будто он был намного хуже, чем Хан Сяо. Один из членов команды подъехал на грузовике ближе к долине темного Ворона, чтобы им не нужно было идти далеко, в то время как остальные были заняты созданием маски, чтобы замаскироваться под двух несчастных душ. Они припарковали грузовик прямо за пределами зоны тревоги. Спустя более часа маскировка Ламберта и Линьяо была завершена. Они выглядели в точности как два пленника. Надев микронаушники, они взяли карты доступа и вошли на базу Долины Темного Ворона через боковые ворота. «Братьяо, насколько конкретен этот план?» Линьяо тихо спросил Хан «Если вы искренне будете верить в его успех, у вас должно получиться». А Линьяо почувствовал, как сгусток крови застрял у него в горле. Он потерял дар речи от этого ответа. Он вернулся к Ламберту для большей уверенности. «Ты не боишься?» Линьяо тихо спросил Ламберта. «Чтобы выполнить миссию, мы должны попытаться, даже если будет лишь небольшая вероятность успеха». Спокойно сказал Ламберт. «Хорошо сказано. Ты, кажется, очень предан миссии». Ламберт ничего не ответил. Вскоре двое из них прибыли к воротам. Линьяо так нервничал, что его челюсть дрожала. «Нас могут разоблачить?» «Чем больше ты нервничаешь, тем легче тебя разоблачить». Ламберт похлопал Линьяо по плечу и успокоил его. Линьяо собрался с чувствами и после вынул свою карту. Охранники проверили карты доступа и вскоре открыли для них ворота. Затем они пошли в складное помещение под руководством Хан Они нашли устройство чтения карт доступа и успешно открыли секретную дверь. Используя карты доступа двух пленников, металлическая дорожка появилась перед ними. Пусть был длинным, им потребовалось 10 минут, чтобы добраться до внутренней базы. Оборонительные сооружения во внутренней базе были намного плотнее, и на стенах висело множество компьютерных экранов. Вражеский персонал был занят перемещением припасов и данных. Ламберт и Линьяо посмотрели друг другу в глаза. Теперь они были действительно глубоко внутри вражеской базы. Внезапно на базе раздался звук сирен, и загорелись красные лампы. Линьяо был напуган до смерти, поскольку думал, что они были раскрыты. Ламберт слегка нахмурился и держал Линьяо. «Успокойся». «Это не мы вызвали тревогу», — тихо сказал он. Сотрудники базы шептались друг с другом. «Что происходит? К нам в Турксе враг!» Дзидзе спокойно вышел и сообщил всем. «Успокойтесь. Пограничные войска Хэстлы подвигаются к базе. Военнослужащие на внешней базе обеспечат необходимую оборону. Они смогут сдерживать нашего врага достаточно долго для нас, чтобы мы подготовились к эвакуации». Выражение лица Линьяо изменилось, и он с тревогой прошептал по радио. Вы должны уйти сейчас же. Глава 81. Жук по имени Гиц. Как и ожидалось, Карл не собирался ждать. Вместо этого он приказал досрочно развернуть свои войска. Джанвей яростно хлопнул по столу и закричал: "Чёрт возьми!" Хансяо потребовалось только усилий, чтобы получить эти разведданные, но теперь из-за этих придурков мы оказались в беде. Этот сценарий был заранее предсказан Хансяо. И поэтому он выглядел довольно спокойным. Остальные были озадачены, когда увидели, что Хан Сяу так спокоен. Через микронаушник он приказал Линьяо и Ламберту. «Ребята, оставайтесь под прикрытием. Всегда держитесь в безопасности. Мы скоро отступим». «Поняли!» У Джан Фея и Лия Линь было ощущение беспокойства. Грузовик был припаркован недалеко от базы Долины Тёмного Ворона. И как только база перейдёт в боевой режим, будет развернуто большое количество вражеских солдат. Следы грузовика определенно будут обнаружены быстро. Нельзя было тратить время. Лиолинь, ты отвечаешь за управление грузовиком. Лиолинь была бойцом, и она всё равно не сможет проводить атаки, когда они за рулём. Поэтому они согласились с решением Хансяо Сяо. и Джин Вэй остались в контейнере. Откуда они могли атаковать врага? Лиолинь силой надавила на педаль, даже не пытаясь скрыть свои следы. Двигатель грузовика взревел, и шины начали разбрызгивать грязь и глину. Грузовик с шумом двинулся вперёд. Через некоторое время послышались звуки приближающихся транспортных средств. Отступающая сторона чувствовала своё сильное сердцебиение. Через окно Хан увидел позади грузовика большую группу бронированных джипов. Фары этих джипов можно было увидеть повсюду. Там были десятки джипов. И к каждому был прикреплён тяжёлый пулемёт. «Мы обнаружены!» Джан Вэй упал духом. Хансяо не пострадал от сильного раскачивания движущегося грузовика. он начал готовить оружие для предстоящей битвы. «Езжай быстрее, Ялин!» – крикнул Джан Вэй. «Я знаю!» – Лия Лин ответила, кусая губы. Она пыталась переключиться на ещё большую скорость. Полная мощность двигателя грузовика была раскрыта, и он зарычал, как разъярённый зверь. Противоскользящие шины оставили глубокие следы на влажной земле. Из-за неровной холмистой местности и извилистых дорожек кузов грузовика отскакивал от шин, И в результате эффекта амортизации, создаваемого подвеской автомобиля, даже при хорошо работающей подвеске, грузовик сильно качался. Хан Сяо выглянул в окно контейнера и увидел приближающиеся вражеские джипы. «Разве ты не можешь ехать быстрее?» — крикнул Джан Вэй. «Это грузовик, а не спортивная машина!» Лейлинь была явно раздражена комментариями Джан Вэя. «Четыре кнопки рядом с рычагом переключения передач могут быть использованы для включения нитроускорителя!» — сказал Хан Сяо. «Ты добавил нитроускоритель в грузовик?» Лейлина была шокирована, но также взволнована, захотев опробовать его. «Не активирую ускорители сейчас! Мы всё ещё путешествуем через густую растительность, и ты можешь уничтожить грузовик! Используй его, чтобы набрать больше скорости, как только мы достигнем равнин!» Вражеские солдаты на джипах начали стрелять из пулемётов. Густой дым появился из стволов оружий. Бесчисленные вражеские пули полетели в них. Однако выстрелы, сделанные издалека, были в основном неточными. Стрельба охватила огромный радиус, и деревья на этом пути были уничтожены. Некоторым пулем всё же удавалось поцарапать поверхность контейнера, и в результате трения возникали искры. Лия Линь посмотрела на боковое зеркало заднего вида, но почти сразу зеркало заднего вида было уничтожено пулей. Она тихо проклинала ситуацию. Тяжёлым грузовиком было трудно управлять. Он очень сильно раскачивался, когда она пыталась уклониться от встреченных деревьев, которые мешали в пути. Она чувствовала боль в заднице из-за непрерывных вибраций машины. Содержимое грузовика летало повсюду, и Хансява пришлось использовать замки, чтобы закрепить оружие и механизмы на месте. Двое заключённых сидели в углу контейнера, сильно дрожа. Солнце садилось и выглядело так, как будто небо было залито кровью. Десятки бронированных джипов интенсивно преследовали грузовик. Вражеские солдаты быстро приближались, и пули летели отовсюду. Выстрелы были слышны по всему лесу. Рёв двигателей звучал, как рёв дикого дракона. Странники, которые были в городе леса Ворона, могли слышать звуки битвы и начали высматривать источники слабых звуков. Всё ближе и ближе! Внезапно из леса выскочил грузовик и выехал в город леса Ворона, как неконтролируемый носорог. Он врезался в здание, которое мгновенно рухнуло из-за мощного удара. Отбойник, закреплённый спереди грузовика, сразу же деформировался. Грузовик пронёсся мимо улиц. Странники на улицах были шокированы и быстро начали искать укрытие, чтобы спрятаться. Только после того, как они увидели, что грузовик проехал мимо, они вышли из укрытия. Многие из них были смущены и удивлены. Прежде чем они успели успокоиться, в город въехали бронированные джипы, которые бешено мчались за грузовиком. Многие здания были разрушены, и начался полный беспорядок. Шёл дождь, многие странники были ранены или убиты шальными пулями, крики боли были слышны повсюду, и земля залилась кровью. Последние лучи света солнца исчезали, и наступила ночь. Грузовик наконец оказался на краю леса, и перед ним появились равнины без препятствий. Фары от бронированных джипов освещали темноту, как светящий дракон. На равнинах не было никаких препятствий, поэтому бронированным джипам было легче сократить отставание. Ближе и ближе. Дистанция потихоньку сокращалась. 600, 500, 400 метров. Джан Вэй, переоденься в свои доспехи! Джан почувствовал прилив адреналина. Еще до команды он уже надел свою броню и был готов к бою. Активировав броню, он сразу заметил разницу. Внутренняя скелетная система обеспечивала усиление всех движений, и следовательно, не было необходимости использовать его собственную силу. Его зрение также улучшилось благодаря анализирующему интерфейсу. Строчки боевых данных вспыхнули на дисплее. Был даже расширенный прицел, который обеспечивал большую точность выстрела. Джан Вэй расширил глаза от удивления. «Она стала настолько мощной!» Кан загрузил зажигательные снаряды в свою снайперскую винтовку и уверенно ответил. «Это всего лишь простая модификация. Было правильным решением потратить 360 тысяч долларов на модернизацию костюма». Звон пуль, врезающихся в броню, стал плотнее. «Открываем ответный огонь сейчас!» Хэнсяо зарычал, и после этого джанвей распахнул дверь контейнера. Он ясно увидел врагов перед собой. Головная броня скрывала ярость в его глазах. Он поднял трёхствольный пулемёт и начал стрелять. Высокая частота выстрелов вызвала громовые взрывы. Плотная красная полоса огня появилась вокруг ствола орудия, когда тот начал стрелять. Гильзы, выплюнутые из пулемета, падали на землю. Большие длинные пули, оставляя огненные следы, полетели к бронированным джипам. Пули, непробиваемые окна двух джипов, разбились, и экипаж был убит. К рукам Джан были прикреплены две ленты с патронами. Ленты тянулись от его рук назад и вели к коробке. Коробка содержала боеприпасы, которые приготовил Хан Сяо. У Джен Вэя было достаточно боеприпасов, чтобы не задумываясь расстреливать противников. Десятки бронированных джипов разошлись в разные стороны, чтобы уклониться от выстрелов Джен Вэя. Вражеские солдаты открыли ответный огонь из пулемётов, установленных на джипах. Джен Вэй стоял прямо у дверей контейнера в доспехах. Внешняя броня костюма была изготовлена из полотенового сплава. Джен Вэй установил шестиугольный щит перед своим телом, чтобы защитить себя от пуль. Большинство пуль были заблокированы толстой бронёй. Хан Сяо поднял снайперскую винтовку и начал стрелять зажигательными снарядами. Снаряды поджигали джипы. Водители машин начали паниковать. Как только пламя достигало двигателей, они были вынуждены останавливаться. Однако приближалось больше джипов, и на внешней броне грузовика были видны пулевые отверстия. Расстояние было достаточным. Хан Сяо отложил в сторону свою снайперскую винтовку и вытащил из коробки механических стрекоз со взрывчаткой. Он бросил их вперёд, как будто они ничего не стоили. Механические стрекозы скользили близко к земле и взрывались, как только достигали джипов. Бронированные джипы подлетели вверх от взрывов, от импульса взрыва, переворачиваясь в воздухе перед приземлением. Как только пламя достигло топливных баков, прогремел повторный взрыв, который вызвал ещё больше смертей. На интерфейсе планшета начали мигать бесконечные имена погибших. Каждый взрыв, вызванный стрекозой, убивал от 4 до восьми вражеских солдат. В дополнение к убийствам, Хан получал также опыт за уничтожение транспортных средств. Таким образом, каждый разрушенный джип генерировал от 5000 до семи тысяч опыта для Хан Награды сильно мотивировали Хан и он старался нанести больший урон взрывчаткой. задачам Прямой конфликт. Завершена. Получено 35 тысяч истерические крики Хансяо повернул голову и увидел, что двое вражеских заключённых, находившихся в углу, были убиты шальными пулями. Хансяо сразу пал духом. «Заключённые мертвы!» Огневая мощь джипов начала уменьшаться. Вражеские солдаты боялись атакующих способностей грузовика. Один грузовик сумел уничтожить 20 бронированных джипов. Это был определённо устрашающий факт для врагов. «Я вижу военные силы Хэслы!» Лиолинь взвизгнула от волнения. Хэнсиао посмотрел вперед и увидел армию машин, управляемых военными Хэсла. «Командир, похоже, впереди нас стычка Карл посмотрел видеоролик с транспортного средства и был полностью шокирован. Более 20 бронированных джипов гонялись за тяжелым грузовиком с сотнями пулевых отверстий. Затем он увидел след из горящих опрокинутых джипов. Карл с подозрением отнесся к ситуации. Эти агенты с 13-го подразделения действительно обладали значительной и сильной огневой мощью. Было не так много оперативных команд, обладающих такими сильными боевыми способностями, которые могли бы соперничать с современными военными. Меньшая команда обеспечивала большую гибкость в операциях. Обычно такие операционные команды считались лучшими в своём роде. Он подавил свой первоначальный шок. После этого он прищурился и начал оглядываться назад и вперёд. Винна и Ефань были тоже поражены видом перед их глазами. Один грузовик сумел пережить атаку армии бронированных джипов. Кроме того, ему удалось уничтожить половину общего количества врагов. «Удивительно, что грузовик всё ещё может двигаться после того, как выдержал тысячу выстрелов». Несмотря на то, что грузовик был почти разбит, он всё ещё мог свободно передвигаться, как дикая собака на стероидах. Грузовик подвергся какой-то модификации. Граната взорвалась на броне грузовика, но взрыв вызвал всего лишь незначительные изменения, едва помяв броню. В той же ситуации обычный автомобиль разлетелся бы на части. «Из какого металла он сделан?» «Слишком мощный». Даже агенты 13-го подразделения были сбиты с толку. С каких это пор команда Джен Вэй обладает такими мощными боевыми возможностями? Может ли механик так сильно повысить огневую мощь команды? Глава 82. Неожиданное предательство. Бронированные джипы начали отступать с поля боя, разворачиваясь в обратном направлении. Глаза Карла загорелись, и он приказал. «Обеспечить огневую поддержку и взорвать всё в окрестностях!» Ассистент Карла понял план, скрытый за призывом Карла. Он был в шоке, но всё же выполнил приказ. Зона атаки была определена. Команда транспортных средств, оснащённых ракетными пусковыми установками, двинулась вперёд. И в одно мгновение ракеты были запущены. Грузовик оказался в радиусе ракетного удара. Агенты из подразделения 13 сразу же поняли, что пытаются сделать Карл. Они были в ярости и шоке. Помощник офицера выругался. «Чёрт возьми!» «Мы неправильно рассчитали радиус атаки!» Такими жалкими оправданиями можно было одуращить разве что маленьких детей. Агенты из подразделения 13, конечно же, в это не поверили, и разъярённый Цыбайдзя крикнул. «Карл, что всё это значит?» Карл не ответил. Его лицо было бесстрастным, а глаза холодными, как лёд. «Жаль, но вы, ребята, не принадлежите к Хэсли». Леолин ясно видела огненный след ракет, что также означало надвигающуюся смерть. которая нещадно приближалась к их команде. Она закричала. «Они, кажется, хотят отправить нас на небеса!» «Командиры Хэсла сделали это нарочно!» Джан Вэй был в ярости. Несмотря на то, что всё время совместных операций с участием разных стран всегда возникала какая-нибудь напряжённость, никто не ожидал, что командующий Хэсла предпримет такой жестокий шаг. Кроме того, он мог снять с себя ответственность, удобно заявив, что это был несчастный случай. Только радикалы могут прибегнуть к таким отвратительным мерам. Убийству своих союзников. игнорированию последствий. Организация Гермина была общим врагом шести наций. Все стороны договорились о борьбе с терроризмом. Однако различные вовлечённые стороны не были союзниками, а некоторые даже конфликтовали друг с другом. Высшее руководство стран было претенциозным и лицемерным. Они также были готовы пожертвовать теми, кто под ними, чтобы достичь своих целей. Хан Сяо сосредоточился и закричал. «Нитра ускорения!» Ли сразу же нажала на кнопку. Голубое пламя вырвалось из выхлопной трубы грузовика. Скорость грузовика взлетела. Он сорвался вперед, как дикий носорог. Лиолинь сильно прижалась к спинке кресла из-за резкого ускорения. Ракеты начали быстро опускаться. 300, 200, 150 метров. Наконец прогремел взрыв, поднимая волну жара. В результате чего образовалось грибное облако пыли. Пылающий дым поднялся на равнинах. В этот момент все впали в ступор. Звук взрыва превысил порог слышимости человеческого уха. Как будто весь мир замолчал. Осталось только восходящее сияние, освещающее ночное небо. Всё в радиусе удара. Транспортное средство или человек было уничтожено. Через три секунды непрерывный звон снова стал слышен. Ярость и гнев были на лицах агентов из 13-го подразделения. Гоем наполнились прекрасные глаза Ди Зелёное пламя молча горело в её сердце. Завыл ветер. Сверкающий грузовик выехал из густого тёмного дыма. Небольшая часть контейнера была взорвана на части. Некоторые механизмы и оборудование превратились в металлолом. «Они всё ещё живы!» Агенты из 13-го подразделения сильно удивились. Лия Линь всё ещё пребывала в шоковом состоянии. Всего несколько метров отделяли их от неминуемой гибели. Им действительно повезло, что они вовремя избежали удара. Если бы не нитрускоритель, все они растворились бы в воздухе. Хан Сяо поливался и кашлял кровью. Он получил травмы из-за ударной волны взрыва. Почти 200 очков здоровья были потеряны. Второй взрыв заставил его врезаться в жесткую стенку контейнера, что стоило ему еще 50 здоровья. Хан Сяо все еще чувствовал легкое головокружение из-за ударной волны. После нитроускорителя двигатель перегрелся, но ему все еще удавалось двигаться вперед. И они смогли достичь солдат Хэслы. Увидев впечатленные пулевые отверстия на контейнере, солдаты Хэслы почувствовали, как озноб пробежал по их спинам. «Какая тяжелая битва у них была!» «Как жаль, им удалось выжить!» Карл нахмурился в разочаровании. После того, как Хэнсяо вышел из грузовика, агенты из 13-го подразделения начали толпиться перед ним. Цыбайдзя, который пребывал в холодном поту, облегчённо вздохнул, увидев, что Хансяо жив и здоров. Карл подошёл к агентам. Мгновенно агенты 13-го подразделения яростно посмотрели на него. Джан Вэй, одетый в доспеки, стиснул зубы и направился к Карлу. Солдаты на стороне немедленно подняли оружие и указали на врагов. Помощник офицера заорал. «Назад! Говори, что ты хочешь!» «Я хочу объяснений!» Джан Вэй закричал. «Объяснений!» по-детски. Карл проигнорировал Джанвэя и посмотрел на Хансяо. Он небрежно спросил: "Где захваченные враги?" "Мертвы". Приказ Карла нанести удар раньше установленного срока создал для них огромную опасность. Два захваченных врага также были убиты. Что ещё более важно, Карл пытался убить их. Было очевидно, что он сделал это нарочно. Хансяо закрыл глаза, чтобы скрыть ледяной холод, исходящий из них. "Других доказательств у тебя нет, я полагаю". Карл нахмурился с выражением недовольства. Его пренебрежительное отношение еще больше разозлило агентов 13-го подразделения. Тем не менее, они были достаточно рациональными, чтобы сохранять спокойствие. Поскольку в конечном итоге они находились на чужбине, окруженной солдатами Хэслы. Циба и Дзя не мог сдержать свой гнев и набросился. «Приготовьтесь к допросу в 13-м подразделении!» Карлу было наплевать. 13-е подразделение не имело юрисдикции над ними. Более того... То, что произошло просто, было несчастным случаем. Не было никаких доказательств того, что он сделал это нарочно. В лучшем случае ему сделают выговор иностранные дипломаты. Он не подвергнется какому-либо настоящему наказанию. Если же ему удастся уничтожить базу Долины Тёмного Ворона, это будет действительно большим достижением. С помощью своих покровителей он, скорее всего, будет повышен до ведущей фигуры радикала в правительстве. Независимо от того, как 13-е подразделение будет жаловаться на него, Старшие должностные лица в Хэсли отразят все эти жалобы. Карл задумался на мгновение, после чего он указал на Хан Сяо и сказал «Отведите его к медику, пусть они проверят его травмы». Хан Сяо был безэмоционален. Он последовал за медиком к транспортному средству. Все его травмы были вызваны ударной волной. С его выносливостью он быстро восстановится с достаточным количеством отдыха, поэтому он отправил медика обратно. Автомобиль материально-технического обеспечения завёл двигатель. Войска Хэссла продолжили наступление. Хан покачал головой, закрыл глаза и затем лёг на кровать. Он не спал со вчерашнего дня. Сейчас было самое подходящее время, чтобы наверстать упущенное. послышались звуки выстрелов. Хан который в это время всё ещё спал, открыл глаза. Он вышел из машины и понял, что время уже за полночь. Около трёх-четырёх часов утра. В данный момент войска Хэссла уже прибыли на границу с сектора повышенной опасности базы Долины Тёмного Ворона. В шести секторах повышенной готовности были не только часовые и патрульные солдаты, но и дополнительные укрепления – окопы и бункеры, укрепленные вражескими войсками. В случае полномасштабной атаки армии Хэслы придётся пройти все шесть секторов повышенной готовности, прежде чем они приблизятся к самой базе. Хан Сяо, который был теперь в отделе логистики, был далеко от фронта. Хан Сяо спросил двух солдат, охраняющих его. «Какова ситуация на фронте?» Один из солдат ответил. «Всё идёт гладко. Наши войска успешно достигли четвёртого сектора». Хан Сяо кивнул, и как раз когда он собирался уходить, двое солдат преградили ему путь. «Полковник хочет, чтобы вы отдохнули и оправились от полученных травм здесь». Услышав это, Хан понял, что он был преднамеренно заключён в тюрьму полковника. Хан Сяо нахмурился и спросил. «Где мои друзья? Ваш офицер также поручил нам присматривать за вами и обеспечить вам достаточный отдых». Хан понял намерение Цы Бай -дзя. Он не хотел, чтобы Хансяо больше рисковал своей жизнью. В конечном счёте Хансяо был почти убит ракетным ударом. Цыбайдя хотел удержать Хансяо подальше от фронта. Такой исход даже лучше для моего плана, подумал Хансяо. Хансяо повернул голову и увидел, что грузовик отбуксировали. Спасательная миссия почти полностью уничтожила грузовик. Без капитального ремонта грузовик наверняка не может быть использован. В глазах Хансяо внезапно загорелись прежде, чем он направился к своему грузовику. Два солдата, охранявшие его, позволили ему сделать это. Хансяо мог свободно идти куда угодно, пока он держался подальше от фронта в зоне логистики. Он вошёл в контейнер и обнаружил, что всё важное оборудование было на месте. Только тела двух захваченных солдат были уничтожены. Хансяо достал из коробки радиостанцию и настроил её на частоту Линьяо. «Линьяо, ты всё ещё жив?» «Да, конечно, но не сглазь!» Недружелюбно произнес Линьяо из наушника. «Какова ситуация сейчас?» «Мы готовимся к отступлению. По-видимому, в соответствии с приказом руководства, все войска, дислоцированные вокруг базы, были развернуты, чтобы сражаться с армией Хэсслы. Мне еще предстоит узнать их путь отступления. Похоже, мне придется следовать приказам, чтобы найти точный маршрут». «О, мне также удалось выяснить ложную информацию, которую собрал Яфань. Планы укрепления обороны между третьими и шестыми секторами были правдой. Однако первый и второй сектора были другими. Если войска Хэсла атакуют в соответствии с информацией, предоставленной Ефанем, они понесут большие потери. Ты уже сказал им? Нет, ты первый, кто связался со мной. Это хорошо. Не говори об этом людям Хэсла. Линьяо смутился и спросил. Почему так? Хансяо рассказал ему серию событий, которые произошли ранее. Услышав о случайной осечке ракет, кровь Линьяо закипела от ярости. Это уже слишком! Карл заявил о своём намерении уничтожить своих союзников. Поэтому 13-му подразделению уже нет смысла продолжать оказывать ему помощь в операции и пытаться минимизировать его потери. Информация, предоставленная Хан Сяо, была направлена на устранение Пан Куана и Цзэдзэ, которые были ценными членами организации Гермина. Только успешное их устранение обеспечит успех миссии. Карл обращался с ними так, будто они были всего лишь инструментами. Теперь пришло время Хан Сяо ответить взаимностью. Они хотели его разведданные, а он хотел их войска. Обе стороны просто использовали друг друга в своих интересах. Пока армия Хэслы выполняла миссию, используя свои разведданные, он мог не заботиться о количестве потерь. То, чего Хан Сяо не ожидал, так это намерение Карла убить их. Настало время для изменения плана. Глаза Хан Сяо ярко сверкали. Глава 83. Сверхлюди Аквамарина. Утро является лучшим временем дня. Точно так же утро было лучшим временем для битвы. Прошлой ночью войскам Хэсселы удалось расчистить четвертый сектор повышенной готовности. Карл приказал своим войскам отдохнуть в течение часа, прежде чем продолжить наступление при восходе солнца. Они хотели добраться до базы за одну последнюю атаку. Когда взошло солнце, войска Хэсселы начали сражение с врагами в третьем секторе повышенной готовности. Звучали бесконечные оглушающие взрывы. и дым окутал поле битвы. Весь лес был разрушен градом пуль и артиллерийских ударов. Гильзы снарядов были разбросаны повсюду. Солдатам Хеслэм с помощью бронетехники удалось преодолеть укрепления. Один за другим были разрушены бункеры, сторожевые посты и траншеи. Полученная Ефанем информация была очень полезна. Защитные механизмы противника были практически бесполезны против атак. Войскам удалось пробить себе путь с минимальными потерями. Солдаты были в восторге, потому что их победы никогда не были такими лёгкими. Продолжайте двигаться вперёд. Давайте пробьёмся через два оставшихся сектора повышенной готовности за один раз! Карл был в восторге. Как только уверенные войска вошли во второй сектор повышенной готовности, благоприятная ситуация начала меняться. Вскоре после вступления во второй сектор, войска Хеслы встретили первую вражескую засаду. Две бронированные машины и десятки солдат были уничтожены хорошо спрятанными минами. И это было на самом деле просто закуска. Солдаты Хэслы вскоре были полностью подавлены. Число погибших неуклонно росло, и повсюду были ловушки и засады. Информация Ефаня была практически бесполезна на этом этапе. Следование похожей информации привело к еще большим потерям. Подразделения Хэслы были в полной растерянности. Разведка о первых четырех секторах повышенной готовности позволила военным Хэслам успешно проникнуть вглубь и в конечном итоге войти в зону засады, отмеченную Цзэдзэ. Потери росли в геометрической прогрессии. Карл испытал смесь шока и ярости. Выражение лица Винны изменилось. Действительно, информация, которую они получили, была только приманкой. Предсказания Хансяу были верны. Они действительно были ответственны за огромные потери. Ефань покачал головой и сказал, «Враги слишком хитрые и безжалостны. Они были готовы пожертвовать жизнями своих товарищей, чтобы заманить нас. Было почти невозможно увидеть их разговор». Возможно, в этом состоит преимущество обороны. Организация Гермина, не боясь, идёт на такие меры. Однако такая мера неосуществима для нашей стороны. Действия Карла были слишком радикальными. Он должен был выслушать Хан и не спешить так с развертыванием. Он посмотрел на своих полных сожалений товарищей по команде и вздохнул. Карл смотрел, как его солдаты умирали один за другим. Ему стало не по себе. То, что должно было быть прогулкой в хорошую погоду, превратилось в борьбу со штормом. Лёгкая победа стала полной катастрофой. Даже если им удастся победить в битве, эта победа дорого ему обойдётся. Войска Хэслы, которые раз за разом проигрывали в любых столкновениях, понесли тяжёлые потери, и их продвижение очень сильно замедлилось. Внезапно со стороны противника появился мрачный мужчина с длинным мачете в руке. Он был окружён холодными и призрачными волнами энергии, которые были похожи на пламя. Воздух рядом с ним исказился. когда он бросился к армии Хэслы. Солдаты сразу же начали стрелять из винтовок, но мужчина бежал не останавливаясь и быстро взмахнул своим мачете. Приближающиеся пули были отбиты клинком и упали на землю. «Боец!» Пока солдаты пребывали в шоке, мужчина ворвался в толпу. В течение нескольких секунд комбинация мощных ударов блестящего мачете разрезала группу солдат Хэслы на кусочки. Кровь разбрызгивалась повсюду. И везде были разбросаны конечности, головы и туловища. Мужчина твёрдо стоял среди Красного моря. Пан Куан. Все агенты были поражены. Пан Куан был человеком, отвечающим за базу Долины Тёмного Ворона, и исполнителем директором организации Гермина. Кроме того, он сумел убить многих могущественных личностей и имел славную историю сражений в Тёмной Сети. Основываясь на своём боевом послужном списке в Тёмной Сети, Пан Куан был очень искусен со своим мачете. Его стиль борьбы происходил от стиля Руйлана, а он сам был известен как душа клинка. Свет, отражающийся от его блестящего клинка, обычно был последним, что видели убитые. Бронемашина изменила позицию. Крупнокалиберные пули были выпущены из ствола пулемёта, установленного на ней в Панкуана. Панкуан начал прыгать невероятно быстрыми движениями и увернулся от всех выстрелов, нырнув за деревья. Обычные солдаты не могли точно проследить движение Панкуана. Чаще всего Пан Куан исчезал без следа в мгновении ока, и выстрелы уходили в пустоту. Пан Куан мог передвигаться по полю битвы легко и без каких-либо существенных препятствий. Как забирающий жизни жнец, Пан Куан убивал одного солдата за другим. Ему даже удалось вскрыть пару тяжело бронированных грузовиков и убить солдат внутри транспортных советов. Пока были укрытия, за которыми можно было защититься от пуль, сверхчеловек мог высвободить свою обширную силу и нанести огромный урон. Энергия, которой он обладал, защищала его тело, и обычные порох и пули не могли нанести существенного вреда. Сверхчеловек класса D мог самостоятельно сражаться со взводом и с лёгкостью сбежать с поля боя. Сверхчеловек класса C имел колоссальную силу и железное тело, способное противостоять атакам орудий и артиллерийских пушек. Они могут нанести существенный ущерб любой местности и легко разрушить здания голыми руками. Сверхчеловек класса C был самого низкого уровня в галактике. Он также имел название «Основной космический воин». А разные планеты в галактике имели разные гравитационные поля и атмосферные условия. Сверхчеловек С-класса мог вступить на большинство планет. Для некоторых видов, которые жили в более суровых галактических условиях, было нормальным обладать сверхчеловеческим телом класса С с рождения. Однако на Аквамарине было очень мало сверхлюдей С-класса. Сверхлюди на этой планете были низкоранговыми. Сверхчеловеческий класс Панкуана был Е+. На один уровень от того, чтобы стать Д-классом. Он был в состоянии легко победить группы солдат Хэсла в пересечённой лесной местности. Сверхлюди обладали мощными способностями. Они могли сражаться в одиночку. И они часто наносили удары, чтобы убить командующего войсками самого высокого ранга. Или проникнуть на территорию противника для диверсионных операций. Солдаты на пути были убиты наступающим Панкуаном. Было очевидно, что Панкуан бежит в направлении Карла. Карл инстинктивно понял намерение убийцы. Это заставило его почувствовать себя очень неловко. У него не было ощущения безопасности, даже когда он был надёжно защищён своими войсками. Поэтому он немедленно приказал запустить тепловые ракеты. Прибыл бронированный автомобиль, оснащённый ракетными пусковыми установками, и выпустил несколько ракет, которые были нацелены на Панкуана. Панкуан быстро побежал по лесу, и ракеты взрывались в деревьях. Последней ракете удалось найти путь между стволами деревьев и направиться к Панкуану. Пан Куан с хмурым взглядом остановился. Он собрал немного силы, держа мачете двумя руками. Появилась невидимая волна энергии, окружающая клинок. Он ударил мачете по ракете. Быстрый удар попал по боковой части ракеты в нужный момент. Сила удара изменила курс ракеты. Её траектория была изменена. Ракета врезалась в большое дерево на расстоянии 20 метров и взорвалась. Пан Куан был слегка дезориентирован ударной волной. Если бы Хан Сяо был там... он бы увидел, что Пан Куан потерял чуть больше 20 очков здоровья. Поняв, что даже ракеты бесполезны против панкуана Карл посмотрел на своих агентов. Намерение Карла развернуть агентов, чтобы защитить себя, было очевидным. «Поехали!» Винна закричала, и агенты Хэссла двинулись вперёд вместе с ней. Агенты 13-го подразделения наблюдали со стороны. Совместная операция больше не имела смысла после того, что сделал Карл. Поэтому они не собирались помогать. Узнав, что агенты из Хессла вступили в битву, Пан Куан немедленно вложил свои мачете обратно в ножны и отступил. Он не хотел, чтобы его задерживали агенты. Выстрелы эхом разнеслись по лесу, когда агенты выстрелили из своего оружия. Блестящий клинок пронёсся мимо. Свет отражался от поверхности клинка. Пуля, выпущенная по Панкуану, была разрезана пополам. Хотя Панкуан работал с меньшей скоростью, чем летящая пуля. Ему удалось предвидеть путь пули и расположить мачете в идеальном месте. Его рефлексы были молниеносными. Пан Куан остался бесстрастным. Отвернувшись, он исчез в лесу. Во время своей атаки панкуан сумел убить сотни солдат противника и уничтожить пару бронированных машин. Моральный дух солдат Хэссла был на самом низком уровне. Они понесли тяжёлые потери, и первоначальная усталость, накопленная в результате нападения на предыдущие четыре сектора, начала сказываться. Ситуация вынудила Карла замедлить атаку. Хотя он и не хотел этого делать. Дзидзе наблюдал за ситуацией на линии фронта со своего монитора. Второй сектор повышенной готовности был захвачен, и войска Хэслы продвинулись к последнему сектору. Даже при том, что армия Хэслы понесла большие потери, она всё равно одержала верх над вооружёнными охранниками базы. Однако всё было под контролем. После того, как панкуан вернулся, Цзэдзэ запер дверь, ведущую на базу. Даже если противнику удастся уничтожить внешнюю базу, он не сможет найти внутреннюю базу. Кроме того, Цзэдзэ готовился сделать большой сюрприз солдатам Хэслы. За пределами внутренней базы. «Помощник директора!» «Когда мы собираемся отступить?» «Сейчас!» Сказал Дзидзе. Штаб внутренней базы собрался у третьего секретного прохода. Линьяо и Ламберт были далеко от остальных. Пока их никто не видел, они сообщали друг другу обнаруженную информацию. Незнакомцы думали, что они просто разговаривали. Последняя линия обороны была прорвана выстрелом из танка. У оставшихся вооруженных охранников был только один выбор – отступить на базу. Все линии обороны рухнули, и Карл наконец смог избавиться от напряжения. Последние два сектора стоили им на 70% больше потерь, чем ожидалось. Начальство Карла, несомненно, будет не так сильно впечатлено, когда увидит отчет о его битве. «У врагов осталась последняя база, и отступать им некуда. Мы позволим войскам отдохнуть некоторое время?» – спросил помощник офицера. Карл сидел в глубокой задумчивости и вдруг вспомнил отчёт о разведке Хан Сяо. В нём упоминалось, что там была внутренняя база, а также секретный выход. Мгновенно он почувствовал, что это была возможность для него улучшить свои боевые показатели. Он не хотел терять ни минуты, чтобы уменьшить вероятность побега врагов, поэтому он выдал приказ к наступлению. «Немедленно начать атаку! Не забудьте тщательно обыскать объект, особенно складные помещения, где-то должна быть какая-то скрытая дверь». которая может привести нас к внутренней базе врага». Приказ был подтверждён, и солдаты, которые ещё не оправились от шока предыдущей битвы, вернули себе дух и вошли на базу, чтобы уничтожить оставшихся врагов. База была очень маленькой, а бои происходили в узких переулках. Бесконечные выстрелы можно было услышать на протяжении всей затяжной битвы. «Мы нашли склады, но скрытых дверей не видно. Есть только сплошные бетонные стены. Мы также попробовали взорвать их, но это не помогло». «Может быть, что-то не так с отчётом?» Карл нахмурился. Он вызвал своего помощника и сказал «Приведи сюда агентов с 13-го подразделения. Также приведи ко мне Хансяу. Я хочу спросить его об отчёте, который он предоставил». Глава 84. Самоуничтожение. Пока битва на линии фронта ещё продолжалась, Хансяу, находившийся в зоне логистики в далим внимательно наблюдал за ситуацией. Хансяу видел много сражений на высоком уровне в игре, которые включали уничтожение целых планет. По сравнению с этими битвами, нынешняя битва на диском уровне, которая велась на земле, дала Хансеау большой прилив адреналина. Звук выстрелов и запах пороха лучше отражали жестокость и атмосферу войны по сравнению с теми битвами, которые ранее наблюдал Хансеау, в которых участвовали только бесшумные энергетические лучи и плазменные пушки. Хансеау сидел в контейнере грузовика, в то время как два охранника всё ещё неустанно охраняли автомобиль. Они подозревали, что Хансеау собирался сбежать. Вдруг в наушниках Хан Цяо послушался голос Лин Гьяо. «Братцяо, мы собираемся вступать вместе с основной командой противника. Я внедрил вирус в их систему, поэтому теперь мы можем в любой момент заблокировать их связь». «Хорошая работа. О, дядя Ламберт сделал новое открытие. Внутренняя структура базы очень прочная и, вероятно, взрывозащищенная». Хан Цяо нахмурился и, собрав воедино кусочки информации, внезапно осознал, что внешняя база была замаскирована под приманку, Или, точнее, под кладбище. Вероятно, там были спрятаны куча взрывчатых веществ, и как только в них войдут оккупанты, дверчатка сработает, чтобы убить их всех. Кроме того, взрывы будут достаточно сильными, чтобы разрушить внешнюю базу и похоронить всё под ней, тем самым делая внутреннюю базу ещё более скрытой. «Какой гениальный план!» Хан Сяо вздохнул. Даже если бы он доложил о ситуации сейчас, было бы слишком поздно. Кроме того, Хан Сяо не собирался этого делать. Он наконец достиг финальной стадии своего плана. Хан Сяо встал и начал собирать вещи. Он перенёс все аксессуары и важные механические компоненты из контейнеров в свою сумку. Сумка была полностью заполнена. Затем Хан Сяо сказал двум охранникам. «Не могли бы вы, ребята, помочь мне вынести некоторые из этих предметов? Они довольно тяжёлые». Двое военнослужащих поднялись в грузовик по незнанию, чтобы помочь Хан Сяо вынести его сумку. В тот момент, когда они согнули свои тела, Хан Сяо начал действовать. Двумя точными ударами по шеям солдат, он отрубил их. И они свалились, не издав ни звука. Хан Сяо закрыл дверь контейнеров, он тайно переоделся в одежду солдата и снял с себя маску. После чего он активировал умную оптическую маску и использовал её, чтобы изменить свою внешность. Он взял сумку и уверенно вышел. Он смог влиться в команду логистики, и его никто не заметил. Помощник Карла вскоре пробежал обратно. «Присутствовали все из 13-го подразделения, кроме Хан Сяо», сказал он. Карл был в шоке. «Он исчез?» «Два охранника, которые должны были присматривать за ним, были найдены без сознания. Я спросил команду логистики, и никто из них не видел Хансяо». Карл хотел продолжить разговор, но в воздухе прогремел гром, который заставил его рефлекторно подпрыгнуть. Он сразу же начал искать источник звука. Гора двигалась, и казалось, что произошло землетрясение. Все были в ужасе. База долины «Темного ворона» взорвалась. Вся база рухнула. И главный вход был завален падающими камнями. Сотни элитных солдат были похоронены. Такой поворот событий взбестил Карла. Войска попали в ловушку врага, как раз в тот момент, когда победа была почти в кармане. Были убиты бесчисленное количество солдат. И база была также разрушена. Это сильно уменьшило ценность победы. Карл знал, что как командующий, он столкнется с большой негативной реакцией. У Карла был мрачный взгляд, и он подумал о Совете Хансяо. Если бы он прислушался к совету, он мог бы предотвратить тяжёлые потери. Но даже если бы у него была возможность выбрать снова, Карл чувствовал, что он всё равно сделал бы тот же выбор. Он был полностью разочарован и излил своё расстройство на стене командующей машины. Армия понесла большие потери, и Карл чувствовал боль в своём сердце. Затем он дал несколько приказов, чтобы поднять боевой дух опустошённых войск. Когда прибыли агенты из 13-го подразделения, Карл с мрачным лицом спросил. «Ваш товарищ по команде исчез. «Что происходит?» «Хэньсяо снова исчез». Можно было ясно видеть, как меняется выражение лица агентов. «Почему слово «снова»?» Цы Байдзя почувствовал, как у него начинает болеть голова. «Чёрт возьми, Хэньсяо всегда вытворяет такие вещи!» Джан Вэй и Лия Линь были очень спокойны, как будто они привыкли к этому. Для Хэньсяо действительно было нормой выполнять миссии по собственному желанию, без всякого одобрения. Надо было просто к этому привыкнуть. Вероятно, он собирался создать какую-то новую проблему. Если бы Хан Сяо не получил важные разведданные, вы бы глупо подумали, что успешно уничтожили базу, хотя на самом деле вам удалось уничтожить только внешнюю базу. Вы бы даже не поняли, что враги сбежали. Карл размышлял, и действительно, он бы подумал, что его операция обернулась полным успехом. Если бы база Долины Тёмного Ворона удалось восстановить себя в будущем, он был бы первым, кто был бы привлечён к ответственности. «Какую другую информацию вы можете предложить, ребята?» С тревогой спросил Карл. Джен который изо всех стил пытался подавить свою ненависть Карлу, взревел. «Двое наших спутников отступили вместе с врагом. Как только они подтвердят путь отступления противника, они отправят его нам». Глаза Карла загорелись, и он сразу же сказал. «Сообщите мне, как только вы получите какие-либо новости». Он не ожидал, что Хантьяу так много достигнет своей операции. Его войска понесли слишком много потерь в предыдущей битве. поэтому ему нужно было искупить свои ошибки, успешно уничтожив ядроступающих сил противника. На окраине, в 10 километрах от базы Долины Тёмного Ворона, находится район, недоступный для всех. Пан Куан, Дзэ -Дзэ и более 200 основных членов выехали из стеклетного ворохода на своих машинах. Транспортные средства везли огромное количество предметов, материально-технического обеспечения, а также содержали ценную информацию о базе. «Я полагаю, что Хэсла думает, что они выиграли битву». цзэ издал неконтролируемый смех. Фан Куан посмотрел на него и сказал «Не ослабляй бдительность». Дзэ -дзэ кивнул и приказал командам подвигаться быстрее. Им нужно было проехать ещё два часа, чтобы добраться до секретного ангара, в котором находилось несколько вертолётов Хэриор и небольшой грузовой самолёт. Линьяо и Ламберт получили приказы джен Вэя через свои наушники. Они посмотрели друг на друга и поняли, что им пора нанести удар. Линьяо достал планшет. И активировал дремлющий вирус, заложенный во вражеской сети связи. А! -а, -а! <бистричен> Все были шокированы пронзительными криками в наушниках. Они немедленно вытащили их из ушей. Дзз был недоволен. В тот момент, когда он собирался остановить автоколонну и проверить систему связи, он услышал, как гудят двигатели приближающиеся со всех сторон. Всем на землю. Выражение лица Панкуана немедленно изменилось. Он толкнул Дзз, который еще не отреагировал на землю. И только Панкуан поднял голову. Его настигла волна выстрелов. Пули обрушились на автоколонну со всех сторон. Гранаты опрокинули часть машин. Пламя и яркий свет были видны повсюду. Ламберт оттащил Линьяо от машины. Они покатились к растительности на обочине, чтобы избежать прямой атаки. Дзэдзэ не мог поверить, что его ловушка была обнаружена захватчиками. «Кто слил информацию?» «Бежим!» Не было времени для раздумий. Пан Куан быстро потащил Дзэдзэ в сторону леса. Карл, командовавший своими войсками из леса, испытывал огромное волнение. Его поиска окружили ядро уступающего врага, и он знал, что для него это была прекрасная возможность изменить ситуацию. Хансяо, изменивший свою внешность, ехал один на джипе. Он держал в руке термодатчик и искал зону сражения. Он быстро обнаружил свои цели – Панкуана и Цзэцзэ, которым удалось избежать окружения. Войска, которым удалось догнать Панкуана, были безжалостно уничтожены его мощными боевыми способностями. Хансяо преследовал их, держась на расстоянии в 100 метров, с помощью своего термодатчика. К нам приближается джип. Пан Куан оглянулся. Он едва мог видеть джип, который следовал за ними в густом лесу, и был слышен слабый звук двигателя. Пан Куан хотел уничтожить джип. Однако, каждый раз, когда дистанция между ними сокращалась, Хансяо менял курс и снова увеличивал расстояние. Джип был как раздражитель. Пан Куан подумал, что Хансяо управляет разведывательным джипом, который сообщает о их местонахождении врагу. Кроме того, они ожидали, что вся армия последует за ними, и поэтому они побоялись останавливаться. И двигались дальше. Пан Куан, который волочил за собой Цзэдзэ, чувствовал, что его энергия быстро истощается. «Нам просто нужно добраться до ангара. Вертолет поможет нам сбежать». Пан Куан знал, что это его единственный способ сбежать. Хотя Пан Куан сам был сверхчеловеком, его страх быть окружённым превосходящими вражескими силами побудил его увеличить скорость. Он не понял, что Цзэдзэ был сильно утовлён. После погони около 20 минут, обе стороны ушли далеко от линии фронта. Время настало! Хансяо чувствовал решимость. Он изменил курс и направился к своим целям с помощью карты, которую он украл из отдела логистики. Джип ехал с очень высокой скоростью, и Хансяо поднялся на 10 скалу, которая находилась в двух километрах от него. Его цели обязательно должны были пройти мимо. Он заглушил двигатель и вынул всё своё снаряжение. Он одел лёгкую механическую руку на свою левую руку и прикрепил коробку, в которой находилась магнитная броня, к своей талии. Он сунул свой Берсерк Игл в кобуру и затем закопал 10 бомб замедленного действия в форме круга радиусом 5 метров. После этого он аккуратно провёл тонкую нить через предохранительные кольца, таким образом, что небольшое усилие активировало бы все бомбы. Хан Сяо взял снайперскую винтовку, которую он получил от команды и логистики, и лёг на камне. С его позиции открывался великолепный вид на долину. И он нацелил винтовку в направлении, откуда должны были появиться его цели. Он задержал дыхание и сосредоточился. Дыть тяжело дышал. Его лицо было всё бледным после долгого бега. Он не был сверхчеловеком, поэтому у него была ограниченная выносливость. Если бы не Панкуан, он бы давно рухнул на землю. Панкуан бесстрастно крикнул: "Не останавливайся. Враг может подойти в любой момент. Нам нужно как можно быстрее добраться до Ангара". Они быстро вышли из леса. Горы были впереди них. Дзидзе почувствовал, как его ноги пошатнулись, прежде чем он упал на землю. Затеев дыхание, он сказал, «Я больше не могу бежать!» Пан Куан нахмурился. Он был слегка раздражён. Но он знал, что не может оставить Дзидзе позади. Сестра Дзидзе отвечала за всю разведывательную сеть организации Гермина. «Понести меня на спине! Это...» Дзидзе был прерван на середине своего предложения, когда в воздухе раздался выстрел из оружия. Пан Куан быстро отреагировал и откачал назад. Однако, мишенью был не он. Голова Дзэдзэ откинулась назад, как будто по ней сильно ударили. На его левой щеке появилась кровавая дыра. Отверстие было настолько большим, что были видны мозги Дзэдзэ. Кровь и плоть разбросаны повсюду. Лицо Дзэдзэ застыло, и он рухнул на землю. Он больше не показывал никаких признаков жизни. «Задача. Ликвидация 2. Завершена. Ваш вклад 100%. Получено 4000 опыта. Зрачки Панкуана сжались. Он вытащил свой мачете и бросился к источнику выстрела. Глава 85. Перехват. Панкуан приближался. Кансио раз за разом нажимал на спусковой крючок снайперской винтовки. Пули цепочкой вылетали из ствола и пробивались сквозь воздух, летя в направлении цели. Казалось, Панкуан обладая способностью зверя ощущать опасность, Он всегда менял свою позицию до того, как Хансяо выстрелит. Хансяо произвел в общей сложности 13 выстрелов, и Панкуану вернулся от 9 из них. Оставшиеся 4 пули потеряли импульс после попадания в лезвие мачете. Пули были отражены защитной энергией Панкуана и нанесли всего 80 урона. У сверхлюдей высокого класса была сильная защитная способность. Обычное оружие и пули были бесполезны против Панкуана. Огневая мощь обычного оружия с определённого места указывала на общий уровень развития цивилизации. С выходом более поздних версий и большого количества доступных территорий последует модернизация обычного оружия. Однако было очевидно, что этот день ещё не наступил. Расстояние между Панкуаном и Ханьсяо быстро сокращалось. И Ханьсяо мог видеть смертельный холод в глазах Панкуана. Чёрт возьми, а он быстр. Ханьсяо тихо ругнулся и бросил винтовку в сторону. Он взял нить в руки и активировал взрывчатку замедленного действия, а затем притворился, что убегает. Пан Куан был намного быстрее и поднялся по скале за несколько шагов. Он вышел в круг из бомб и почувствовал, что что-то не так. Его лицо изменилось, и он прыгнул в воздух. Его блестящий клинок вращался под его торсом, как будто он оседлал ураган, поднимаясь потоком воздуха в небо. 10 бомб взорвалось вместе, и Пан Куан был охвачен пламенем. Ваша бомба замедленного действия нанесла 34 урона панкуану Защита от повреждений учитывается. Ваша бомба замедленного действия нанесла 37 урона Пан Куану. Пан Куан слегка обожжён. На интерфейсе появилось 10 сообщений, и быстро пробежавшись по ним, Хан Сяо подтвердил, что после серии взрывов Пан Куан потерял 400 здоровья. Исходя из вашего уровня, вы получили следующую информацию. Панкуан. Уровень 38. Класс. Уровень 10. Агент. Уровень 10. Боец-любитель. Уровень 10. Штормовой клинок. Дальше неизвестно. Атрибуты. Сила 65. Ловкость неизвестна. Выносливость неизвестна. Интеллект неизвестно Мистика неизвестна. Харизма 8. Удача 7. Здоровье неизвестно. Энергия. 687. Неизвестный ранг. Класс Е+. Способности. Любительская техника владения клинком. 10 очков атаки при использовании клинка или мачете. Душа ветреного клинка. Клинок является продолжением ваших конечностей. Внимательно слушайте дыхание ветра. Плюс. Неизвестно. Неизвестно. Навыки. Уровень 6. Оборонительный клинок ветра. Уровень 6. Скользящие шаги. Неизвестно. Снаряжение. Клинок. Рассекающий ветер. Класс. Необычный. Урон. 44-47. Длина. 0,87 метра. Вес 4,6 килограмма. Дополнительные эффекты. Дыхание ветра. Гладкая текстура, плюс 3% к скорости атаки. Сильные края. Острый клинок, плюс 3% дополнительного урона металлическим предметом. лезвие из сплава, изготовленные Мастером Кузнецом, очень прочные. Была огромная разница в уровне. Кроме того, большая часть информации была недоступна. Тем не менее, Хэн Сяо не полагался на сухие цифры. Из выступления панкуана стало очевидно, что он обладает высокой атакующей силой и ловкостью, а его слабой стороной будет его ограниченное здоровье. Скорее всего, взрыв у него с 20% первоначального здоровья панкуана. Куана. Кроме того, панкуан ранее участвовал в тяжёлых битвах и целый час убегал от своих врагов. Поэтому он был не в лучшем состоянии для боя. «Вероятность победы у меня выше!» Хан Сяо посмотрел на опыт, накопленный им на интерфейсе. Он уже набрал 520 тысяч очков опыта. Он направил все очки опыта в повышение своего уровня. Как ракета, Хан Сяо быстро повысился на 4 уровня. Его здоровье увеличилось до 985, почти превысив 1000. Он практиковал технику тренировки энергии 48 раз, и его энергия уже достигла 390 очков. Ему просто нужно было немного больше. После получения 4 уровней, он поднял свою энергию до 540 очков. Это позволило ему еще раз увеличить показатели всех других его атрибутов. Его стила, выносливость, ловкость и интеллект были увеличены примерно на 10% каждый. Остальные очки опыта были направлены в стрейф. Стрейф повышен до уровня 2. Небольшое увеличение эффекта от способности. Панкуан вышел из пламени. Он был обуглен с ног до головы. Он выглядел побитым. Его глаза были прикованы к Ханцяо, как у раздраженного волка. Он зарычал и двинул ноги, словно скользя. Мгновение ока он яростно рубил своим клинком. пытаясь разорвать негодяя, который напал на него. Заметив вспышку клинка, Хан отступил на три шага. Скорость Хан Сяо потрясла Пан Куана. Хан Сяо вернулся от удара Пан Куана и вытащил берсерк иглы. Со своей увеличенной скоростью атаки он начал стрелять из пистолетов. Пули с остальными сердечниками направились прямо к груди Пан Панкуан Пан Куан двигал своим мачете взад и вперёд, разрезая почти все пули. Только одна пуля успела поразить его в грудь. Но огромная энергия панкуана снизила импульс пули. Пуля застряла между его мышцами. Хан Сяо понял, что обычные пули бесполезны против него. Он немедленно вставил магазин с зажигательными патронами. Пан Куан воспользовался этим моментом, чтобы приблизиться. «Как ты смеешь перезаряжать магазины прямо перед моими глазами? Устал от жизни?» Смена магазина перед бойцом была признаком недостаточного боевого опыта. Пан Куан со зловещим выражением на лице атаковал горло Хан Сяо. Он попытался пробить шею Хан Сяо, как будто это был кусок мяса на вертеле. Пан Куан мог сказать, что Хансяо не сможет увернуться от его атаки. Краю лезвия удалось коснуться горла Хансяо, но он был заблокирован металлическими чешуйками. Зречки Панкуана сузились. Когда появилась эта броня, Хансяо почувствовал небольшое удушье. Хотя магнитная броня могла противостоять удару, импульс удара все равно ощущался через броню на теле. Он поднял пистолет и начал непрерывно стрелять. Пан Куан снова заблокировал пули своим клинком. На этот раз взрывные заряды взорвались в тот момент, когда клинок коснулся его кончика. И пламя окутало тело Пан Куана и обожгло его. Что это еще за пуля? Сердце Пан Куана замерло. Он направил свою энергию, чтобы стряхнуть пламя, но безрезультатно. Оранжевое пламя невозможно было стряхнуть, и его кожа сильно обгорела. Он мог только втянуть свою энергию, чтобы защитить свое тело. Это привело к потере огромного количества энергии. Зажигательные патроны были очень клейкими, поэтому они смогли нанести существенный постоянный ущерб. У Пан Куана была высокая защита, поэтому его здоровье снижалось очень медленно. Тем не менее, использование зажигательных снарядов было всё же более эффективным, чем обычные пули. По крайней мере, первые потихоньку снижали здоровье Пан Куана. Берсерк Иглы выплёвывали патроны непрерывно, когда осталась последняя пуля. Хэн сяо использовал навык стрейф. В этот момент одежда панкуана полностью сгорела. И его волосы тоже начали гореть. Ценой которую должен был заплатить заплатитьханнсяо была прочность магнитной брони, которая упала после безжалостных мощных ударов панкуана. Хансяо сосредоточился. после ещё одного мощного выстрела он убрал берсерк иглы и вытащил складной нож. он держал нож в правой руке. На его левой руке была механическая рука. он как будто превратился в варвара. У него была харабрать зверя, который не боялся смерти. Он был готов к тяжёлому бою с Панкуаном, который также вероятно будет кровавым. Три предмета в вооружении Хансяо могли быть использованы в качестве щита. И для сравнения, Панкуан был в невыгодном положении, поскольку он мог использовать только своё тело для защиты от ударов Хансяо. Однако в действительности Панкуан неуклонно захватывал преимущество. Большую часть времени Хансяо мог нанести удар по Панкуану только после того, как получит семь ударов. Боевые способности двух людей были слишком далеки из рук от друга. Панкуан был полноценным бойцом, и его техника боя была на порядок сильнее, чем у Хансяо. Боевая техника ближнего боя Хансяо была шуткой для Панкуана. Если бы не снаряжение, которым он был оснащен, Пан-куан не пострадал бы от атак оттак коннсяо: « Хоешь встретиться за мной в ближнем бою? Ты верно смерти свои ищешь. Панкуан не мог понять, как у Хонсяо хватило смелости бросить вызов бойцу в ближнем бою. По его мнению, он считал такой акт чрезвычайно высокомерным. Хан Сяо бросил вызов величайшей силе панкуана Куана, своей величайшей слабостью. Удар по лицу Хан Сяо привёл к глубокому порезу, который обильно кровоточил. Хан Сяо снял маску перед битвой, так как боялся, что она будет уничтожена в битве. Он показал свою подлинную внешность, и панкуан узнал его. Хан Сяо был предателем, недавно сбежавшим из организации. зера Почему зера напал на него здесь? Пан Куан не знал, да ему в принципе было все равно. Он только знал, что человек перед ним был врагом. И все, что хотел Пан Куан, это забить его до смерти. Сила его ударов сотрясала тело Хэнь Сяо несколько раз. Его здоровье уменьшилось, но он оставался спокойным. Причина, по которой он осмелился драться с Пан Куаном, была в том, что он верил в себя. Предыдущие выстрелы, взрывы и удары позволили снизить здоровье Пан Куана на 700-800 пунктов. Под защитой магнитной брони его здоровье упало только на 300 пунктов. Доспехам удалось предотвратить общий урон, не менее чем на 150 очков здоровья. Хан Сяо не должен был носить такие доспехи, даже на нынешнем своем уровне. Броня имела защиту 75 очков. Она была сильна и полезна даже до сорокового 50 уровней. Хансяо сильно зависел от доспехов. С помощью доспехов он имел возможность сражаться с противником гораздо более высокого уровня. Хансяо крепко схватил Панкуана за руку, держащую мачете. Панкуан не паниковал. Он гибко скрутил руку и вырвался на свободу. В то же время он нанёс Хансяо ещё один удар, который пришёлся по лёгкой механической руке. Если бы не платиновый сплав, рука бы давно распалась на кусочки. Хансяо обнаружил, что у Панкуана был короткий момент после каждого удара, когда он замедлялся. Панкуан инстинктивно пытался сохранить свою энергию. Он начинает чувствовать себя усталым. Он израсходовал слишком много своей энергии и потерял свои дополнительные атрибуты. Он больше не резок. В глазах Аньсяо заметили. И его острая проницательность позволила ему обнаружить слабость Панкуана. Момент, которого он ждал, наступил. Он выбрал опцию на своём интерфейсе. Карта призыва персонажа Норса Коннер. Карта призыва персонажа Норса Коннер. Иллюзорная сила была использована. Использование один из одного. Карта была исчерпана и исчезнет. Пан Куан увидел слабую тень за спиной Хан Сяо. Жуткий человек появился в тумане радужного цвета. Пан Куан почувствовал, что этот человек выглядел знакомым. Кто это? Он выглядит как... Нурса! Разве он уже не мёртв? Что происходит? Пан Куан был встревожен и хотел отступить, но было уже слишком поздно. Он поддался иллюзии и был парализован. Сканированием Сканирование завершено. Цель имеет интеллект ниже 50. Эффект иллюзии наложен. Глава 86. Удар. Пан Куан был бойцом 38 уровня с высокой ловкостью и силой атаки, поэтому было почти невозможно, чтобы его интеллект превышал 50. Если бы Хан Сяо действительно был настолько неудачлив, и у Пан Куана был действительно более высокий интеллект, чем ожидалось, у Хан Сяо не было бы выбора, кроме как смириться со своей судьбой. Иллюзия смутила Панкуана, который был совершенно не готов к этому. Все атаки из иллюзии могли нанести реальный ущерб Панкуану. Но в конечном счёте Панкуан имел относительно высокий уровень, поэтому он не потерпел бы поражения, если бы Ханцэл полагался только на неё. Недолго думая, лёгкая механическая рука Ханцэла направилась к промежности Панкуана, где находилась его самая уязвимая часть тела. Перегрузка. Мощность его оборудования мгновенно увеличилась на 30%, и удар попал прямо в цель. Орган панкуана Куана взорвался. Хан Сяо узнал об этом ударе после просмотра серии фильмов. Он выучил этот легендарный удар из фильма «Далёкий дом воина». Третьи сумерки. Как только наносился этот удар, даже небеса начинали дрожать. Хан Сяо не успел посмотреть сообщение на интерфейсе. Ему нужно было использовать период, когда панкуан был отвлечён иллюзией, чтобы нанести как можно больше урона. Хан Сяо немедленно активировал компрессор давления на ладони лёгкой механической руки. Через его ладонь прошла внезапная вибрация, и была послана ударная волна. Кровь начала просачиваться из кожи Панкуана, и в его промежности можно было увидеть кроваво-красный треугольник. Конечно, правая рука Хансяо также не бездействовала. и Используя нож в правой руке, Хансяо без колебаний ударил Панкуана в грудь. Панкуан все еще находился под влиянием иллюзии, и поэтому энергии сочищающей его тело не было. Удар успешно пробил грудь Панкуана. Затем Хансео вытащил свои берсерк-иглы и прижал дуло пистолета к груди Панкуана, целясь в сердце. Он использовал свой навык стрейф и подошл Панкуана назад вместе с собой. Хансео стрелял непрерывно, выпустив все пули в тело Панкуана. Кровь полилась рекой. Был услышан тлеющий звук горения человеческой плоти. Когда уже все пули в магазине были израсходованы, Панкуан наконец проснулся. Ориски, что бой привел Панкуана в ярость, и его лицо исказилось в агонии. Он сильно ударил в живот Ханцяо. Казалось, Панкуан хотел отомстить. Ханцяо использовал свою энергию для управления магнитной бронёй, чтобы защитить себя от удара. Хотя он смог выставить броню, шок от удара всё же заставил Ханцяо побледнеть. Он почувствовал холодную волну энергии, идущую до самого лба через позвоночник, привозмогая боль Ханцяо удлинил лёгкую механическую руку. и сильно надавил на голову Панкуана. Он со всей силы раскачивал голову Панкуана взад-вперед, снова и снова ударяя об землю. Задняя часть головы Панкуана после многократного контакта с землей начала обильно кровоточить, образуя лужу крови на земле. В сочетании с рычанием в вагонии Панкуан отчаянно пытался отомстить, истерично взмахивая мачете. Взмахи попадали на доспехи Хансяо, и его здоровье неуклонно снижалось. «Треск сотен ветров!» Панкуан мысленно закричал, прежде, чем его клинок внезапно испустил ослепительный блеск. Хан Сяо насторожился и немедленно отступил. В это время вспышки света возникли из клинка рассекающего ветер. Они окружили Пан Куана как торнадо. Бесчисленные следы от разрезов можно было увидеть на окружающей земле. Хан Сяо подвергся лобовой атаке. Его броня теряла прочность. Этот прием был по площади, которая была слишком большой для брони. И она не могла обеспечить полную защиту. Каждая часть тела, незащищённая броней окрашивалась кровью. Хансяо был нанесён ряд ударов, каждый из которых забрал 40 очков его здоровья. Свет от лезвия продолжал светиться около 3 секунд, прежде чем исчезнуть. Хансяо успел примерно на 10 метров. Он глубоко вздохнул. Капли крови и пота капали вниз. Когда он смотрел на Панкуана, предыдущая атака должна была поглотить большую часть энергии Панкуана. Кроме того, перезарядка такого приёма была определённо долгой. Следовательно, Пан Куан не сможет использовать его в ближайшее время. Пан Куан встал, поддерживая свое тело с помощью своего клинка. Он выглядел ужасно, и его нижняя часть тела была в кровавом беспорядке. На его груди были обугленные следы от пуль, а обгоревшая кожа все еще тлела, издавая запах сгоревшей плоти. Жжение и кровоточение наносили ему постоянные повреждения, и никто не мог представить, как его поврежденное тело выглядело изнутри. Складной нож все еще торчал из его груди. Его лицо выглядело еще более ужасающим. Его нос был сломан и вмят внутрь, а его череп обнажался на затылке. Он выглядел, как дикий призрак. Дикий призрак пристально смотрел на Хан, Сяо. Хан Сяо выглядел встревоженным. Он был готов использовать все свои дополнительные очки атрибутов, чтобы увеличить свою выносливость. Это был еще один козырь, который он хранил. Воющий ветер поднимал песок. в то же время, казалось бы, принося смертельную атмосферу. Голова Панкуана опустилась, и он перестал дышать. Последние признаки жизни ушли вместе с догорающим ожогом. Панкуан был как верблюд, которого повалил на землю кусок травы. Вы убили Панкуана, уровень 38, получено 21 тысяча опыта. Вы убили врага на 10 уровней выше вашего. Вы получили дополнительно 280% опыта, заработав 58 800 очков. Ваш индивидуальный вклад в битву составил 99%. Вы заработали дополнительные 58212 99 – 99% очков опыта. Задача – ликвидация 3 завершена. Ваш вклад – 99%. Получено – 79200 опытом Всего 158,5 тысяч опыта. Это был общий доход Хэнсяо от успешного убийства панкуана Победа противников более высоких уровней может генерировать дополнительные награды. Чтобы активировать такие дополнительные награды, побеждённый противник должен быть как минимум на 5 уровней выше. Дополнительный опыт начислялся в соответствии с индивидуальными вкладами членов команды, поскольку большинство миссий были командными. Если какой-либо член команды не мог выполнить указанные критерии, вся команда лишалась дополнительных наград. Такая мера подчёркивала важность хорошего сотрудничества и предотвращала жульничество со стороны игроков. Это также предотвращало появление халявщиков, которые хотели повысить уровни за счёт других. Хэнсяо наконец мог расслабиться и сел на землю. Затем он лёг, позволяя солнечным лучам попасть на его лицо. Он закрыл глаза и мирно наслаждался тишиной и покоем после битвы. Как будто не было никакого ущерба и разрушений. В его голове внезапно вспыхнула мысль, и он тут же вскочил и проверил штаны. Маленький Хэнсяо в штанах был в порядке. Он вздохнул с облегчением. К счастью, спящий дракон не получил никаких повреждений. После короткого отдыха Хансяо начал проверять повреждения. Уровень прочности всего его оборудования резко упал. Все бомбы замедленного действия были использованы. Его здоровье начало восстанавливаться, и общий урон был в пределах его ожиданий. Хансяо подошёл к мёртвому телу Панкуана, который всё ещё находился в вертикальном положении. Он обыскал труп и нашёл в кармане Панкуана твёрдый предмет. Он достал его и обнаружил, что это устройство связи организации Гермина. Хансяо мгновение подумав, Решил активировать устройство. 10 секунд спустя появилось виртуальное изображение руководителя организации Гермина. «Дзэдзэ, вы ребята успешно отступили?» Босс прервал свои поздравления на полусловие, когда понял, что что-то не так с изображением с другой стороны. Это был Хан Выражение лица босса немедленно изменилось, и он уставился на Хан «Почему ты здесь?» Зеро использовал устройство связи Дзэдзэ, -Дзэ, и было очевидно, что база была полностью уничтожена. Также весьма вероятно, что Пан Куан был мёртв. «У тебя хватило смелости связаться со мной?» Воскликнул разъярённый босс. «Хей, давно не виделись!» Хан Сяо засмеялся. Было странно, что Хан Сяо говорил с ним как давний друг. Босс не мог придумать ответ немедленно, поэтому он остановился на мгновение. Затем он спросил. «Где ты получил конфиденциальную информацию?» Это была самая большая загадка для босса за последнее время. «Почему я должен тебе это говорить?» ответил вежливо Хан Сяо. «Думаешь, что можешь нанести ущерб власти организации с помощью таких средств? Ты верно дурак!» Закричал босс в ответ. «Я саботировал четыре ваших базы!» «Я могу легко уничтожить тебя своими руками!» «Я саботировал четыре ваших базы!» «В организации много исполнительных директоров! Ты не сможешь действовать так долго!» «Я саботировал четыре ваших базы!» «А, слишком зол!» Голос босса звучал так, как будто он жевал металл. и каждое слово было исполнено предельной решимости убить Хан «Ты же не думаешь, что сможешь сбежать из наших когтей, пообещав свою верность Тордрагону? Мои люди разрушат каждую кость и сухожилие в твоём теле, как только поймают тебя!» Хан начал смеяться. После этого он послал воздушный поцелуй боссу. «Приди найди меня, если сможешь ха ха ха Босс был полностью разгневан. Услышав презрительный тон Хан он хотел что-то сказать. Но прежде чем он смог, Хан Сяо уничтожил устройство связи. Экран отключился. Слова ярости босса застряли у него в горле. Он трясся от гнева. «Увеличьте награду за поимку Зера до 5 миллионов долларов!» Награда увеличилась в 5 раз. Хан Сяо стер улыбку со своего лица. Он дразнил босса не просто для развлечения. Организация должна была отправить своих членов в западную столицу, чтобы найти его. Они не успокоятся, пока он не умрет. Ситуация оказалась невыгодной для него, но на самом деле это было не так. Потому что Хэнсяо не собирался возвращаться в Стародрагон. Это был его настоящий план. Глава 87. Настоящий план. Первоначально Хэнсяо обратился к Стародрагону, чтобы получить временное убежище от организации Гермина и для развития навыков. Он давно планировал использовать умную оптическую маску, чтобы сбежать. После того, как он сделал её, для организации было почти невозможным найти его. Ему больше не нужно было беспокоиться о том, что его обнаружат и поймают. А это означает, что он может уйти куда угодно. Он не хотел быть ограниченным областью, где всегда был риск разозлить главу государства. Кроме того, он мог ввести в заблуждение организацию в отношении своего местонахождения. Если бы они сосредоточили всё своё внимание на Стародрагоне, это бы определённо не было весело для Хан Точно нет. Даже если он хотел заимствовать силы и ресурсы Стардрагона, чтобы сокрушить организацию, ему больше не нужно было подчиняться правительству. Естественно, старт не полностью доверял ему, несмотря на их дружелюбные отношения к нему. В его зашифрованном телефоне они установили практически незаметный GPS-локатор, который он обнаружил давно. Наконец настало время его удалить. Осталось последних три месяца перед открытием бета-версии. Ему нужно было быстрее повысить уровень. И накопить больше ресурсов. На планете было бесчисленное множество миий, и он очень дорожил каждый из них. Он накопил достаточно ресурсов, работая с трина подразделением. теперь пришло время отбросить его притворную искясь к Стардрагону и начать путешествие в одиночку. Теперь он мог пойти куда угодно на этой огромной планете. Его планы были хорошо проработанными и тесно связанными друг с другом. В глазах консяо его благоприятных отношений со стар драгоном было недостаточно, чтобы убедить его остаться на месте. где не было потенциала стать более могущественным. Кроме того, как только они достигнут версии 2.0, даже шесть наций и организация Гермина станут ничтожными. Эти сущности сейчас были мощными и стабильными, и могли заражаться друг с другом как открытыми, так и секретными способами. Однако в тот момент, когда Наквамарин обрушится катастрофа планетарного масштаба, они осознают, что их индивидуальные интересы были пустыми и бессмысленными по сравнению с выживанием всей цивилизации. Их статусы на данный момент были похожи на разноцветные пузырики, летающие под солнечным светом. Они могли легко взорваться лёгким прикосновением. Версия 1.0 ещё не началась. Она продлится 7 месяцев в реальной жизни, что означает около 3,5 лет игрового времени. Кроме того, в игре время между обновлениями версии будет длиться год. Это означает, что я всё ещё на расстоянии 5 лет от мутационной катастрофы. У мутационной катастрофы был просто невероятный масштаб. Для меня будет лучше избежать её начала на старте версии 2.0, которая будет самым опасным и хаотичным периодом. Это означает, что за эти пять лет мне придётся выкопать всё полезное для меня на этой планете, а затем найти способ на некоторое время покинуть эту планету». Хан Сяо был в глубокой задумчивости. Внезапно на интерфейсе появилось новое сообщение. «Задача – уничтожить базу Долины Тёмного Ворона. Завершена. Ваш вклад – 72%. Вы заработали 36 тысяч опыта». Похоже, что армия Хэслы только что закончила битву. Хансяо был вполне доволен результатом. Если бы он не убил Панкуана и Цзэдзэ, его вклад был бы только 40-50%. Стоило потрудиться проникнуть на базу в одиночку, а также внедрить на базу двух шпионов, что позволило ему постоянно следить за передвижением противника. По этой причине он получил такой высокий процент вклада и вознаграждения. Миссия разрушения лагеря базы Долины Темного Ворона завершена. Выполненные задачи. «Разведка-1», «Разведка-2», «Лесной убийца», «Прямой конфликт», «Ликвидация-2», «Ликвидация-3», «Уничтожить базу Долины Тёмного Ворона», «Рейтинг миссии», «Отлично», «Дополнительная награда от рейтинга миссии», «18 тысяч опыта», «Случайное вознаграждение x 1 «Ваша репутация во фракции 13-го подразделения» увеличилась на 1120, «13-е подразделение», «Дружелюбный», «1370 из 3000», «Ваша репутация во фракции «Гермина», Снизилась на 500. Гермина. Ненависть. Минус 1500 из 3000. Предатель. Определение случайной награды. Не могу поверить, что есть случайная награда. Кажется, в этот раз мне повезло. Хан Сяо был в восторге. Крупные миссии и цепочки миссии определяют рейтинг по завершениям. Вероятность того, что оценка «Отлично» сгенерирует случайное вознаграждение, составляла всего 30%. Так что ему повезло. Сначала система должна решить, какой тип случайного вознаграждения, получит игрок. Это может быть что угодно. Например, опыт, снаряжение, навыки, очки атрибутов или очки потенциала. Затем игрок может выбрать из предоставленных вариантов одну награду. Вы получили случайный тип награды. Способность. Рандомизация. Рандомизация завершена. Пожалуйста, выберите один из следующих вариантов. Усиленное тело. Здоровье. Плюс 400. Сопротивление аномалиям. Плюс 4%. «Быстрый темп. Ловкость плюс 6. Скорость атаки плюс 5%. Усиленный дух. Мистика плюс 5. Сила воли плюс 8%.» Хан удержался за подбородок и начал размышлять. Все три способности имели посредственные эффекты. Усиленное тело вылечит очки здоровья, поэтому оно больше подходит для игроков танков. Обычно он использовал дальние атаки, и у него всё ещё была магнитная броня для защиты своего тела, поэтому ему пока не требовалось дополнительное здоровье. быстрый темп казался отличным Ловкость влияет на скорость продвижения, и многие аспекты дальних атак, включая точность, силу, критических ударов и так далее. Эта способность потенциально может увеличить его мощность атаки на 80 10 Усиленный дух был полезен только для магов и псиоников. Таким образом, Хан Сяо выбрал быстрый темп. Вы получили способность, быстрый темп. Хан Сяо посмотрел на свой интерфейс. У него всё ещё было 12 нераспределённых очков атрибутов, которые он получил от повышения уровня. Он добавил их все в интеллект. Интеллект был теперь его самым высоким показателем — целых 88 очков. Прогресс квеста А-класса «Падение Гермины» увеличился на 1,8%. Хотя пока это не выглядело как существенное увеличение, Ханся узнал, что в будущем потенциальная выгода будет намного больше. По крайней мере на 10-15% больше. Потому что бата «Долина Тёмного Ворона» была ближайшей точкой соприкосновения с будущими игроками, которые могли вступить в организацию Гермина. Без этого многие настоящие игроки присоединились бы к лагерю, который был для них ближе и удобнее. Это будет в значительной степени сдерживать темпы расширения организации Гермина в ближайшем будущем. Глава Гермины всё ещё не осознавал важность этой базы. Он был только встревожен потерей обычной большой базы. Информация, полученная от Хэн Сяо, предоставила другим державам возможность атаковать организацию Гермина. Прогресс миссии который он получит от таких событий, будет меньше, чем если бы он напал сам при расчёте рейтинга вклада. Но если бы он настаивал на том, чтобы напасть на организацию лично, индивидуальный ущерб, который он мог нанести, был бы недостаточен, чтобы не отставать от темпов расширения организации. Естественно, его лучшим вариантом было массовое распространение информации, которая может нанести вред организации. Минимальный прогресс, необходимый для завершения миссии «Падение Гермины», составлял всего 20%. Ему не нужно было гнаться за совершенством чтобы не рисковать понести потери в других миссиях. Пришло время изменить способ предоставления данных. Хан Сяо прищурился. После завершения мести, настало время заняться другими важными делами. Хан Сяо вышел на связь и поговорил с Линьяо. Как ситуация сейчас? Брат Сяо, армия Хесло захватила все припасы на базе Долины Темного Ворона. Они также захватили несколько сотен их членов, включая Дормунда. К сожалению, два директора, панкуан Куан и Цзэдзэ, скрылись. Где сейчас армия? Они все еще расчищают поле битвы. Они, вероятно, отступят к завтра». «Хорошо». Сообщение получено. После того, как армия Хэслы закончила расчищать поле битвы, они разбили лагерь и приготовились к уходу на следующий день. Линьяо и Ламберт встретились с остальными, и агенты 13-го подозрения собрались, чтобы поблагодарить их за отличную работу. «Молодое поколение агентов очень способно», прокомментировал Матиньян. «Лин-Лин, ваши товарищи по команде проделали большую работу», сказал Адисусу. Остальные вмешались. «Вы, ребята, сделали отличную работу!» «Действительно достойную похвалы!» «Мы действовали в соответствии с указаниями, данными братом Сяо!» Линьяо чувствовал себя немного неловко от всей этой похвалы. Агенты 13-го подразделения поняли, что именно Хэнь Сяо заслужил признание. Цыбэй Дзя решил похвалить Хэнь Сяо в своем докладе, отметив его вклад. Однако он понял, что Хэнь Сяо все еще не вернулся. «Эй, где он?» «Он, вероятно, задерживается по каким-то причинам». Когда небо потемнело, Хан Сяо всё ещё нигде не было видно. «Почему он до сих пор не вернулся?» Ли была озадачена, поэтому она подтолкнула Линьяо, чтобы побудить его связаться с Хан Сяо. «Я пытался связаться с ним более сорока раз, но он до сих пор не ответил». У Линьяо не было выбора. Наступил рассвет. Армия Хессел собиралась вернуться к границе, но Хансяо Сяо всё ещё отсутствовал. Агенты 13-го подразделения начали думать о возможных причинах такого странного происшествия. Джан Вэй внезапно подумал, «Возможно ли, что Хэнсиао уже вернулся на границу?» «Вполне вероятно. Хэнсиао всегда передвигается сам. Он мог подумать, что ему не нужно встречаться с нами сейчас». Все обдумывали эту возможность. Все агенты следовали за армией назад, пока эти мысли тревожили их. В войсках Хэслы выглядели расслабленными и довольно недисциплинированными на обратном пути. Окружённый солдатами полковник Карл сидел в командном транспортном средстве. Он размышлял над очень серьёзной проблемой. В этой миссии он не добился выдающихся результатов. Вместо этого он своим решением допустил критическую ошибку, что привело к ненужным жертвам. Это определённо приведёт к плохой оценке его способностей со стороны высших чинов. Он должен был искусственно повысить свою значимость в этой миссии, чтобы получить больше преимуществ в этой атаке. Если бы я мог записать на свой счёт часть заслуг 13 подразделения... У Карла возникла изия. Возможно, он мог бы написать в отчёте, что именно он поручил Ханцяо взять двух своих товарищей по команде. чтобы они внедрились на базу, которая дала им критическую информацию. В этом случае его значимость в качестве командира будет значительно повышена. Это может сработать. 13 подразделение уйдёт, как только миссия будет завершена. Они не смогут прийти в Хэслу и разоблачить меня. Кроме того, мой доклад вышестоящим будет держаться в секрете от всех остальных. Внезапно снаружи машины послышался шум, и Карл понял, что войска прекратили движение. «Полковник, перед нами два трупа!» «Кажется, это панкуан и Дзидзе!» Карл был в шоке. Он быстро выбежал из машины, чтобы проверить тела. Это были действительно два директора базы. Солдаты Хэслы были поражены и начали перешептываться. Они вспомнили, насколько сильны были эти два человека всего несколько дней назад. Но они были так просто убиты. «Кто это сделал? Кто оставил здесь тела?» – крикнул Карл. Ни у кого не было ответа. Люди смотрели друг на друга, они только что обнаружили тела. Подразделение 13 вскоре прибыло на место, услышав шум. Они были слишком ошеломлены. «Должно быть, это дело рук Сяо». «Невероятно! Он действительно преуспел!» но почему он оставил тела на дороге? Это просто бесплатная заслуга подразделению полковника Хэслы!» Карл засиял от радости. Он мог приписать заслуги за убийство директоров. Он помахал своим солдатам, чтобы те обернули тела и забрали их в лагерь. Как только они сдвинули тела, раздался звук активируемых мин. Солдаты были в ужасе, и они быстро отскочили в разные стороны. Карл был застигнут врасплох. У него было время, чтобы только лечь на землю. Однако прошло несколько секунд, но взрыва не было. Отважный солдат встал и пошёл проверить мины. Он взвесил одну в руке и понял, что она очень лёгкая. «Это не настоящие мины! Они все пусты!» войска войсках были в бешенстве от шутки. «Это совсем не смешно!» «Какой жалкий ход!» «Я только что обмочился в штаны!» Агенты тринадцатого подразделения старанно посмотрели на их лица. Они не знали, смеяться ли над увиденным. «Это похоже на то, что сделал бы Хэн Сяо», — пробормотал ли али Карл устал с растерянным выражением лица. Его чистая и хорошо отглаженная офицерская форма теперь была вся в грязи и траве. Он был в ярости. Он знал, что это сделал Хэн Сяо. Он хотел разозлить его этой шуткой. «Что за детские игры?» — сказал он в гневе. Издалека послышался слабый выстрел. Пуля пронзила висок Карла, и из его головы брызнула кровь. Глаза Карла все еще были широко открыты. Он был вне состояния понять то, что только что произошло. Полностью застегнутый врасплох, его глаза были наполнены тоской по жизни и щепоткой неверия. Его тело пошатнулось, прежде чем оно рухнуло на землю. Всего минуту назад он мечтал о своем военном успехе и о своем блестящем будущем. Он не мог поверить, что его убили на обратном пути, когда он собирался почивать на лаврах за успех в миссии. В этот момент все, включая агентов 13-го подразделения и войск Хэслы, были ошарашены. Они не могли поверить в том, что только что произошло на их глазах. На далёкой вершине утёса Хан Сяо медленно поднял голову от прицела снайперской винтовки. Он выглядел расслабленным. «Что посеешь, то и пожнёшь». Глава 88 Влияние. Хансяо вышел на дорогу прошлой ночью. Пока войска разбили лагерь на поле боя, он установил ловушку, используя трупы Панкуана и Цзэдзэ, чтобы выманить полковника Карла из машины. В тот момент, когда Карл вышел из своего командного автомобиля, у Хансяо появилась возможность убить его. Кроме того, он установил пустую мину под телами, чтобы напугать войска и разбить их построение, чтобы он мог лучше выстрелить полковника Карла с далекого утеса. Убийство высокопоставленного офицера Хэслэ на глазах у всех должно было вызвать подозрения у солдат Хэслэ. Вероятно, они сделают вывод, что это было делом рук Хэнсяо, и что он использовал эти два тела, чтобы выманить его из машины. Но Хэнсяо вовсе не волновался. У них не было конкретных доказательств того, что он виноват. Пока 13-е подразделение будет отрицать это, всё, что может сделать Хесла- это протестовать дипломатически. Они никогда не смогут привлечь Хэнсяо к ответственности. Точно так же, как Карлу было всё равно, убил ли их враг. Команда Джен Ве также могла свалить вину на сбежавший персонал с базы Долины Тюмного Ворона. «Я могу быть таким же коварным, как и ты, Карл». Хан Сяо поднял ствол винтовки, и дымящаяся гильза выпала. Он бросил её к себе в карман, не оставив следов. Приказ Карла чуть не забрал его жизнь. Он должен был это мстить после завершения миссии. Хансяо когда-то был настоящим игроком, который всегда мстил, когда кто-то, независимо от того, кем он был, причинял ему вред. И он мог отомстить за себя всеми возможными способами. Хан увидел, что войска Хэслы были в беспорядке из-за его выстрела. Некоторые из солдат были в ярости. Они сели на своей машины и быстро двинулись к источнику выстрела. Он спокойно положил разобранную винтовку в рюкзак. Он выбрал позицию, с которой будет легко сбежать после убийства. Повернувшись, он спрыгнул со скалы. Его сразу охватило чувство свободного падения. Он начал кнопку на спине. И два изящность складных металлических крыла расширились. Затем он заскользил по воздуху к лесу под обрывом. Планер, небесная ласточка. Когда войска Хэслы прибыли к скале, всё, что они смогли увидеть, это проворная тень, быстро исчезающая на их глазах. Агенты 13-го подразделения всё ещё были ошарашены. Они могли поверить, что у Ханьстя ухватило смелости убить командира Хэслы. Это был определенно хороший способ излить свой гнев, но последствия будут ужасными. Нет ничего хуже, чем убить высокопоставленного офицера Хэслы прямо на их земле. Похоже, что у Хан Сяо были стальные яйца. Циба Эдзя очень волновался. Но когда он увидел, что войска Хэслы возвращаются с пустыми руками, он почувствовал облегчение. Слава богу, он ушёл. В этом случае они не смогут так сказать что он виновен. Мы всё ещё можем стоять на своём. Подождите. Если Хан Сяо исчезнет, это значит, мы займём его место во время разбирательств. У всех были широко открытые глаза. Они чувствовали, что Хуньсяу определенно это сделает. «Как он может так просто доставлять нам всем неприятности? Он такой мастер уклонения от ответственности!» Окружающие войска Хэслы в гневе подняли винтовки и направили их на агентов 13-го подразделения. Их арестовали, заперли в машинах и повезли в пограничный лагерь. Как только заместитель офицера сообщил об инциденте, правительство Хэслы пришло в ярость. Агенты Хэслы должны были допросить 13-е подразделение, поскольку они были главными подозреваемыми. Однако вскоре они разочаровались. Агенты 13-го подразделения настояли, что они ничего не знали об инциденте. Винна поняла, что это было их поражение. Все знали, что Хан Сяу сделал это, но никто не имел никаких доказательств того, что это был он. Они даже не смогли найти гильзу, а это означало, что единственное, что они могли сделать, это допрашивать агентов 13-го подразделения снова и снова. Так как они не могли использовать насильственные методы допроса для выяснения информации, потому что таким образом они выступили бы против Стардаргона. Их усилия были напрасны. Более того, осуждение высших чинов Хэслы было встречено пустыми оправданиями 13-го подразделения. Начальник разведки 13-го подразделения сел на частный самолёт, чтобы быстро добраться до границы с Хэслой и спасти своих агентов. Без каких-либо конкретных доказательств Хэсле пришлось освободить агентов 13-го подразделения. начальник разведки вывел всех из комнаты для допросов и вернулся к самолёту. Он приказал Ци Байдзя сообщить подробности происшествия после того, как он убедился, что вокруг не было людей из Хэслы. Любит же он доставлять проблемы. К счастью, он не оставил никаких следов. В противном случае, Хэслы не успокоилась бы, пока не нашла его. Сказал он. Ци Байдзя чувствовал себя смущенным и не смел отвечать. В конечном счете, он должен был взять на себя полную ответственность, как лидер, назначенный старт-драгоном. Глава разведки посмотрел на него, не говоря ни слова. Он развошлял над реакцией высших руководителей Терянского подразделения, когда они услышат эту новость. Они считали, что приказы Карла были утверждены высокопоставленными чиновниками Хэсслы. Это был единственный разумный вывод, который мог объяснить, почему Хэссла преднамеренно послала радикального офицера возглавить эту миссию. Они были недовольны коварными действиями Хэсслы. Это был действительно хороший конец. В конце концов Хэссла не смогла причинить вред агентам Стародрагона, и к тому же они потеряли высокопоставленного офицера. Им даже пришлось проглотить потерю, не поймав виновника. «Этот парень проделал отличную работу!» Глава разведки тихо кивнул. «На этот раз даже ястребам в отделе нечего сказать по этому поводу». На самом деле, им понравилось то, что сделал Хан Сяо. Если бы у кого-то появилась смелость выступить против Сатергона, ответный удар будет незамедлительным и смертельным. Несмотря на признательность, руководители департаментов единогласно согласились на предыдущем внутреннем совещании, что они должны установить больший контроль над Хан Сяо. не позволит ему избежать их наблюдения. Как источник ценной информации, Хансяо был слишком важен, чтобы оправдывать какие-то происшествия или несчастные случаи. Из-за сотрудничества Хансяо, они были слишком снисходительны к его действиям. Но после инцидента с совместной миссией, они были глубоко встревожены. Они пришли к консенсусу, чтобы отклонить любые будущие запросы на полевые миссии от Хансяо. Это ходатайство было принято без каких-либо возражений, даже от консерваторов 13-го Департамент по-прежнему хотел сотрудничать с Хэн Сяо, но прежде чем он расскажет всю имеющуюся у него информацию, он должен будет пребывать под постоянным наблюдением в штабе. Начальник разведки закончил созерцать небо и посмотрел на команду агентов. Затем он посмотрел на часы и сказал озадаченным тоном. «Почему Хэн Сяо до сих пор не вернулся?» «Я понятия не имею». Цы Бэй покачал головой. «Хэн Сяо только что связался со мной!» Лин Яо внезапно нажал на наушники. когда он стал чрезмерно возбуждённым. Но в следующую секунду выражение его лица резко изменилось. Что он сказал? У начальника разведки было плохое предчувствие. «Брат Сяо сказал, что он заляжет на дно, пока не осядет пыль». Запинался Линьяо. «Заляжет на дно, пока не осядет пыль? Это значит...» Глава разведки не сразу уловила значение этого сообщения. Затем он быстро осознал, что это означало. «Он не вернётся!» Выражение его лица стало ужасным. Джан Вэй выглядел потрясённым. У Лиа Линь широко раскрылись глаза. Ламберт не мог поверить в то, что услышал. Все были в шоке. Выглядело так, как будто он действительно собирался стать одиночкой. На самом деле, он ничего не боялся делать. 20 минут спустя, в штабе 13-го подразделения, Гу Хуэй созвал экстренное совещание. Директора, которые не были размещены в стаб-квартире, присоединились к видеоконференции. У всех был торжественный взгляд. «Хэн Сяо сбежал!» – отрезвляющее произнес Гу Хуэй. Все ахнули. «Он сбежал?» «Непонятно. До этого он убил военного офицера Кэсслы. Возможно, он боится последствий, поэтому он сбежал. Но такая возможность невелика», – отвесил глава разведки. Другие руководители были раздражены. Эта причина была невероятной, если только Хэн не думал, что Стародоргон не способен защитить его. что также означало, что Хан Сяо смотрел с высока на их способности. «А как насчет GPS-трекера, который мы установили в его телефон?» Трекер не двигался последние 24 часа. Скорее всего, Хан Сяо обнаружил и удалил его. «Он собирается уйти. Он должен быть все еще недалеко и направляется в пустыню. Мы должны вернуть его!» Гармовым голосом сказал начальник отдела внутренних дел. «Мы не можем быть уверены, что он уходит». Гу неодобрительно махнул руками. Все руководители молча негодовали. Они планировали запретить ему покидать западную столицу, как только он вернется. Но его внезапный побег разрушил все их планы. Был ли это заранее продуманный ход, или это было просто решение проблемы? Было ли это дезертирство, или что-то еще? По стандартному протоколу, если теряется контакт с агентом, и точная причина его исчезновения неубедительна, первое, что им нужно сделать, это отправить людей, чтобы выследить агента. А затем они свяжутся с агентом. чтобы на основании его реакции вынести суждение о последующих действиях. Если агент сопротивляется захвату или продолжал бежать, у них не было бы иного выбора, кроме как выслеживать агента по всему миру. Если у агента была веская причина, протокол гарантировал, что недопонимание и непредумышленное убийство будут исключены. Это только начало. организацию увеличила вознаграждение за поимку или убийство Ханцяо в 5 раз. До 5 миллионов в тёмной сети. Внезапно заявил начальник разведки. Все были очень удивлены. Эта миссия была объявлена совместным участием двух стран. Как организация узнала, что Хан Сяо был главным катализатором? У них был шпион? Увеличение вознаграждения означало, что организация полна решимости убить Хан Сяо больше, чем когда-либо. Кроме того, организация уже нашла Хан Сяо в западной столице. Может ли это быть причиной ухода Хан Сяо? Не боялся ли он быть найденным организацией где-нибудь в глуши и быть убитым там? Организация Гермина могла действовать гораздо безбашеннее в пустыне. Они могли, например, выпустить ракеты и бомбардировать всю область. Он пришёл в Стар Драгон, чтобы в первую очередь искать защиты. Почему ему вдруг хватило смелости уйти? Этот вопрос был у всех на уме. Гу Хуэй постучал по столу и запрошил встречу. Мы будем продолжать защищать его личность в качестве нашего агента и регистрировать его как без вести пропавшего. Разведывательный отдел будет собирать записи камер наблюдения. Миграционные записи и транспортные записи отовсюду, чтобы попытаться связаться с ним. Мы также отправим поисковые команды, чтобы найти его. Мы должны найти его в первую очередь, прежде чем предпринимать какие-либо меры. На частном реактивном самолёте агенты 13-го подразделения направились в то место, где находилась команда Джен Вэя. Это место стало похоже на центр вихря высокого давления. Джен Вэй серьёзно ущипнул себя за переносицу. У него отчетливо виднелись вены на лбу. Ламберт молча протирал нож. лия постоянно трясла ногами, с выражением возмущения и беспокойства. Её обтягивающий чёрный костюм подчёркивал её красивые и соблазнительные длинные ноги. Линьяо сидел сбоку, напуганный. Он хотел убежать от своих яростных товарищей по команде, но боялся сделать это. Он дрожал от страха. «Это уже слишком. Он просто ушёл, ничего не сказав нам. Он явно не относится к нам, как к своим товарищам по команде». сильно ударила по столу. Громоподобный звук напугал всех других агентов в округе, которые подслушивали их. Джан Вей руками закрыл половину лица, и он выглядел так, как будто ему было незачем продолжать жить. «Он изменил мой бронированный костюм, и никто больше не знает, как его починить», — пробормотал он. «Это была такая трагедия. Другие агенты не знали, как утешить Джан Вея. «Он попросил меня принять заказы за него, и уже собрал аванс за несколько десятков заказов. Что мне теперь делать?» Лиолин в ярости сжала зубы. Другие агенты были поражены. Они поняли, что они также сделали несколько заказов. «Дерьмо! Наши вклады!» «Я использовала свою репутацию, чтобы гарантировать его бизнес. Он полностью разрушил мою репутацию!» Лиолин теперь звучала как обиженная жена, которой изменили. Она ущипнула Линьяо за руку, пытаясь выпустить свой гнев. Линьяо почувствовал сильную боль. Он немедленно отскочил подальше и поспешно произнес. «Успокойся! Успокойся!» «Вы знаете его настоящую личность?» Ламберт неожиданно прокомментировал. Все трое были поражены. Они не знали его настоящей личности, даже после того, как так долго пробыли в одной команде. Ханчао всегда был довольно загадочным, и он никогда не разглашал никакой информации, касающейся его настоящей личности. Даже высшие руководители отказывались сообщать какую-либо информацию о нём. В этот момент все были подавлены. «Когда я найду его? Я обязательно выбью из него всё дерьмо!» Сказала Лея ли Линь разъярённым голосом, сильно стуча пальцем по столу. Комментарий исполнителя. Второй том легендарного механика оказался очень большим, особенно по сравнению с первым, да и последующими в принципе тоже. Те, кто ждали его в открытом доступе, ждали его достаточно долго. Те люди, которые были со мной из бусти чатика, получали по две главы каждые два дня, по одной главе в день, тем самым постоянно поддерживая интерес к данной серии. Ну а кто-то слушал её либо в плейлисте ВКонтакте, либо на Ютубе, который, к сожалению, в середине мои выкладки просто взяли и удалили. Но сейчас не об этом, давайте сейчас поговорим немного больше о самой книге. Лично мне показался данный том аркой, конечно же, про то, как Хан Сяо находился в Стар Драгоне и о том, как он был спецагентом. В принципе, я увидел всё, что хотел. Под конец, в принципе, я уже так и предполагал, что события будут развиваться в таком итоге. Но единственное, что я не увидел из того, что предполагал, это непосредственно получение тайных знаний от Старика Лу в мастерской, в которой работал Хан Сяо. Мне показалось, что все-таки это будет в том, том томе, но, как мы понимаем, все-таки это решили отложить. Насколько пока не ясно, на момент записи вот этого комментария я уже полностью записал третий том, и там пока что этих событий тоже не было, ну и в ближайшее время особо не предвидится. Я предполагаю, что знания, которые он получит от Старика Лу, будут действительно весьма существенными. Задание это будет, ну, возможно, не из легких. Все-таки он отношения с ним уже наладил и является достаточно приближенным к нему человеком. Я думаю, что начало положено. И тем самым у Хантьяо есть какой-то план, и он его придерживается. Что касательно самого Стародрагона, то я могу сказать только то, что их положение к Хантьяо для меня оказалось весьма удивительным. Я думал, что они все-таки на него озлобятся, э, сделают его врагом народа, что-то в этом духе, объявят его в тот же розыск и перестанут поддерживать с ним хоть какую-то положительную связь. Его репутация там упадет, и, конечно же, он вернуться туда больше никогда не сможет в положительном ракурсе. Но со Стародаргоном тоже все еще не потеряно. Если конкретно то 13-е подразделение, возможно, еще какую-то важную роль сыграет. Все-таки он с этой командой Хан Сяо прошел достаточно немало, и не говоря уже как про самого директора, так и про его личный состав команды, ну и про всех других, типа Дисусу. Мне кажется, что просто вот так взять и потерять такую большую команду для автора, по крайней мере, не будет простым решением. Какую-то роль они все еще должны будут сыграть. Ну и что касательно, наверное, последней миссии, где уже сам Хан по сути, и отрекся от стартергона и решил уйти в свободное плавание. Судя по последним битвам и по тому, как Хан Сяо распоряжается межличностными отношениями в своем коллективе, мы понимаем, что он на самом деле явно не святой. Он все свои действия аргументирует логикой и собственной выгодой для того, чтобы набрать как можно больше очков и, так сказать, в будущем иметь огромное преимущество. Ну и, конечно же, это играет ему на руку то, что он сможет э, иметь большее влияние и, так иметь, сказать, защиту на любые случаи жизни. Но как мы понимаем, большая сила требует большой ответственности, и во что это выльется в итоге, мы ещё толком не знаем. Но пока что могу сказать, что главный герой мне импонирует. Он интересный, он выглядит как личность, и это определённо затягивает. Таких героев мне хватает определённо, и я бы хотел такое видеть почаще. Надеюсь, что Хан Сяо и будет продолжать в том же духе, и будет радовать и меня как читателя, и вас как слушателей. Также я хотел немного упомянуть о том, что Все-таки, как мы помним, Хан является NPC, обычным внутриигровым персонажем, и в этом томе мы увидели его способность выдавать квесты, влиять на ход развития сюжета самой игры, и, так сказать, его влияние на игроков из реального мира. Почему так произошло, именно его переселение в игру, откат во времени, и, так сказать, именно такая возможность выпала на его долю, мы толком-то и не знаем, но я думаю, что нам это пока что знать и не обязательно. Пока что я могу сказать, что вот этот Тема с тем, что Хансало может выдавать квесты и является полноценным NPC, не просто как переродившийся игрок в игре, а на самом деле внутриигровой персонаж это что-то новое, интересное. Я такого прям хорошо так сделанного не видел. Но полное раскрытие данной темы мы сможем, конечно же, увидеть после запуска игры, который будет э, приблизительно, наверное, я думаю, в четвертом пятом томе уже точно. Насчёт третьего точно вам скажу, что там нету его, но по крайней мере, Уже события к этому будут приближаться. Осталось на самом деле достаточно недалеко. Ну и как я понимаю, Хан Сяо не особо на этот счет беспокоится о том, что он как-то будет отставать от игроков. Потому что на самом деле он уже нарастил огромное преимущество и является, ну, одним из сильнейших людей на планете. Поэтому я думаю, что у него есть определенный потенциал и, так сказать, э, силы для того, чтобы оказывать влияние на игроков из реального мира. Думаю, что теперь я на событиях этого тома полностью закончил, я вроде бы обсудил всё, что хотел, и моё заключительное мнение касательно данного тома будет, конечно же, определённо положительное. Я увидел очень много разных событий, они были весьма интересными, в некоторых местах смешными, где-то весьма серьёзными. Поэтому я считаю, что данная книга определённо будет требоваться успехом как у вас, у слушателей, так и у меня, как у читателя. Поэтому я жду от вас определённой поддержки, Ну а если вы очень заинтересовались данной серией и хотите слушать ее дальше и наслаждаться ею моей озвучки как можно чаще, то знайте, что есть возможность перейти в Бусти, где вы можете поддержать меня ежемесячно и достаточно дешевой подпиской и получать по две головы раз в два дня. По сути говоря, одна глава в день. Возможно, с началом учебного года правила изменится, но во всяком случае, все будет написано в профиле. Там вы сможете прочитать все более подробно, Ну или конечно же пообщаться со мной в личке в любых из соцсетей, типа Телеграма или ВКонтакте. Я также могу всех проинструктировать и помочь вам поддержать меня в моих начинаниях, так сказать. И также получить вам интересный контент, ну и также доступ к некоторым другим закрытым файлам, которые есть только в бусте чате. Так что я считаю, что для вас это очень выгодное вложение средств, а для меня это определенно серьезная поддержка, особенно меня в начале учебного года. Поэтому... Если у кого-то есть такое желание, то ссылка есть внизу. Там же есть и ссылки на мои соцсети типа Телеграма и ВКонтакте, где выходят все свежие новости, ну а также архивы по некоторым из книг. Я там пишу немного о себе, немного о сроках выхода следующих частей книг, ну и тому подобную информацию. Ну а также в группе ВКонтакте в частности есть плейлист с легендарным механиком и всеми его последующими томами. Там выходит по две главы раз в пять дней на данный момент, Там вы сможете получать продолжение контента чуть-чуть почаще, чем в открытом доступе. Потому что в открытом доступе, в смысле на сайтах, ну и в полноценных релизах, том появляется уже, когда он полностью готов. А там же я заливаю по две главы раз в пять дней. Поэтому если у кого-то нет желания поддержать меня финансово, но при этом есть стойкое желание услышать главы хотя бы, ну чуть-чуть пораньше, то также не забывайте, что есть и такая возможность. Думаю, что теперь я точно закончил со всеми новостями. Мы полностью обсудили данный том. Я рассказал вам свое мнение по данной книге. Я надеюсь, что вы напишите мне свое в комментариях. Ну и также не забудете поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец второго тома. Читал Белфаст.